Глава 18. Дар демона. Отчёт аналитической группы. Общее число вечных подтвердивших о слияния с миром – 5 миллиардов 849 миллионов 434 тысячи 999. Ожидаемое число перенесённых – 4 миллиарда 500 тысяч. Ожидаемое число перенесённых – 4 миллиарда 500 миллионов. плюс-минус 50 миллионов. Ожидаемое число душ – 1 миллиард, плюс-минус 10 миллионов. Ожидаемое число потерь – 300 миллионов, плюс-минус 25 миллионов. Статус оптимальный – запуск слияния. Тёмный коридор, обшарпанные стены, грязь и все тот же отравленный ручеек Вторая зона данжа производила то же самое впечатление уныния, что и предместье. Тем не менее, едва мы переступили порог, бригада феника сразу же подобралась, чего нельзя сказать о Чеше и Сум. А вот Бездна и Хим с самого переноса не расслаблялись. Пускать на самотек подобное разгильдяйство ушастый не стал. Кашлинов эльф спокойно, но вместе с тем и резко напомнил о том, что мы не на прогулке. Замечание адресовалось в том числе и мне. Но ведь было за что. Слишком увлёкся оттачиванием управления хвоста, в том числе прицельных выстрелов. Первая же промелькнувшая перед нами крыса в одно мгновение обратилась в пепел. Будучи первого уровня, наверняка выполняла роль антуража в особняке. Вот только ей не повезло попасться на глаза желавшие реабилитироваться и рвавшейся в бой с Ламандри. Вот только внутри особняка нас так и не ждали орды врагов. Помимо несчастной жертвы ящерки, к нам никто не спешил навстречу. Особняк хоть и был исполинских размеров, с соответствующими широкими коридорами, тем не менее идти вперед прежней гурьбой не стали, а перестроились в более-менее внятную формацию. Впереди, на вершине клина, шел слон, а отставая на три шага уже я. Всё же силы и способности своего танка ушастый знал лучше, вот и поставил во главу формации. Следующим был сам Феник и Чеша, причем ящерка прежде всего, позиционировалась как дистанционный боец с возможностью быстро переключиться в ближний бой, если ситуация позволяет. Дальше шло самое уязвимое звено отряда – Бездна, Кот и Гринфилд. Химу досталась роль поддержки. Варьергард отправили Сум и Агадора. Не будучи некромантом, жрица не могла поднимать полчища нежити, и ей приходилось делать ставку лишь на отдельной особи, пусть и усиленной. С появлением Агадора – Она могла расширить арсенал до двух, но в итоге сделала ставку на этого человека, который дал клятву вечной службы и не только становился сильнее с каждым боем, но и мог быть повторно призван. Несмотря на внешнее величие и габариты, внутри особняка царила разруха и опустошение. Голые каменные стены, разбитая утварь и мебель. Впрочем, и этот мусор пожиратели дробили и съедали. не оставляя после себя даже мелких осколков. Вопреки ожиданиям, сейчас насекомые не бастовали, как во время поедания земли, а вполне себе с удовольствием уплетали, казалось бы, не самую вкусную пищу. А ведь при этом мне еще и вполне приличные бонусы перепадали, правда, длительностью не больше полудюжины секунд. Разгадать секрет оказалось несложно. Мусор вокруг оказался не совсем обычным». Осколки дорогих сервизов в теории можно было восстановить, словно мозаику. Правда, меня подобные перспективы не особо интересовали. Всё же не с моими ограниченными ресурсами тратить время на склеивание тарелочек. По крайней мере, так я думал до определенного момента. Коп, мой главный искатель, подбежав к одному из пожирателей, бесцеремонно вырвал у того добычу, практически из пасти, и понес мне. Проглот подобную дерзость со стороны коллеги не проигнорировал и тут же встал на защиту подчиненного. Наблюдать за противостоянием двух эволюционировавших насекомых было по-своему забавно, но страсти при этом там кипели нешуточные. Поэтому пришлось вмешаться. Бросив мысленный приказ, присел на корточки и требовательно протянул руку. Ни один из насекомышей не хотел уступать, так что трофей принесли вместе и отпустили лишь над моей ладонью. Осколок одной из 88 фарфоровых ваз мастера Чен Фу. Привезенные из далеких стран, эти вазы были гордостью многих коллекционеров и любителей диковинок. Кропотливая работа мастера и редкие ингредиенты наделили их особыми свойствами. Даже одна ваза способна принести особую ауру в ваш дом. Но будьте внимательны. Лишь полностью и правильно восстановленный артефакт принесет удачу и успех. Малейший изъян, приведет к обратному эффекту. Найдено осколков один из 9411. «Довольно занятная вещица», — оценил находку Феник. «Правда, чтобы собрать вазу, нужен мастер-артефактор. Особая смесь для склеивания от мастера-алхимика, но ну и тонна времени на составление осколков. И дорого такие штуки стоят. Сам я даже примерно не мог определить ценность находки. Слишком уж далеко та была от области моих интересов». «Трудно сказать». Эльф уже не обращал внимания на осколок, целиком сосредоточившись на наблюдении за коридором, по которому мы шли. «В моих источниках по Данжу эти осколки упоминались лишь вскользь. Точно цены не назову, но чем мельче находка, тем дороже». Принесённый копом трофей был довольно крупным, едва ли не в четверть ладони, так что на большую цену рассчитывать не приходилось. Но и выбрасывать находку я, естественно, не собирался. бросил в карман. «Там, глядишь, и пригодится. В любом случае, я всегда могу отдать завалявшийся хлам на съедение проглоту». Дальше шли молча. Отсутствие врагов давило и заставляло ждать подвоха. Из-за каждого угла. Эльф, будучи лучником, обладал довольно острым зрением, так что на нем и лежала функция контроля за коридором. В том, чьи глаза сильнее, я даже не сомневался. Тем не менее, перераспределять роли не собирался. И на то было несколько причин. Прежде всего, Феник со своей группой – наши компаньоны, не более. В перспективе, возможно, наши отношения станут прочнее. Но пока лучше не выдавать всех своих козырей. Эльфы так знают очень много. Кроме того, нельзя вечно пытаться делать чужую работу, даже если это получается. Так что, оставив обнаружение врагов на ушастого, я тем временем занимался изучением стен. Мало ли. Вдруг тайник попадется. Особых надежд относительно кладоискательских успехов я не питал. И, тем не менее, довольно скоро мое внимание привлекло тусклое сияние внутри стены. Имея в своем арсенале умение работать с добытыми душами, подобная находка меня более чем заинтересовала. А в том, что это была искра, я не сомневался. Предупредив Феника, который остановил группу, я подошел к странному участку стены. Расчитывая подсмотреть использованный механизм и, собственно, принцип его работы. Вот только на полпути мои планы резко изменились. Телепортация на 6 метров сожрала 500 маны. Но это позволило оказаться в ту же секунду рядом со стеной и выдать связку ударов в уже начавшую отделяться от нее тварь. Шкура монстра мало чем отличалась от каменной кладки, не только внешне, но и по прочности. Благо, моим затянутым хитином лапам это не доставило проблем. Закончив серию, я по инерции попытался повторить подсмотренный у тигра на прием, который недавно отрабатывал в личных покоях. Прямой правой, обманной боковой левой, тут же переходящий в удар ногой с разворота в голову. Несмотря на то, что цель была практически неподвижной, прием прошел со скрипом. Прямой получился слабым. Сосредоточившись на самом движении, я вложил в него слишком мало силы. Нога и вовсе угодила в голову не пяткой, а сухожилием. будь удар усилен контролем, наверняка одним уколом боли не обошлось, а так я даже не потерял равновесия. В общем, неподкреплённый поддержкой со стороны системы прием оказался не очень эффективен. С другой стороны, даже при наличии личных покоев с их тренировочной площадкой, именно в бою лучше всего отрабатывать подобное новшество. Завсегдатый стрельбища может выбивать 10 из 10 в яблочко. и попросту обделаться, оказавшись посреди реальной перестрелки. Так и я сейчас, мягко говоря, выбрал не самый удачный прием, Что уж говорить о реализации. «Пара!» В самом начале Феник озвучил общие условные сигналы. Так что его окрик не вызвал недоумения, и я попросту сделал шаг в сторону, уходя с линии выстрела. Выпущенная пара стрел с раскаленными наконечниками со свистом пронеслась рядом с моей головой. и без особого труда пробила шкуру монстра. Хиты твари рывком пронеслись через желтую и красную зону, после чего вовсе обнулились. Двойной крит — сильная штука. Вот только вместо того, чтобы осыпаться мелким щебнем, монстр раскрыл пасть, полную мелких зубов, и испустил странный звук, похожий на треск скатывающихся камней, после чего покрылся множеством трещин, спешно наливающихся алым. Мыслеречь в очередной раз показала себя с лучшей стороны. Призвав оба щита в руки, я омерцанием ушёл на пару метров назад и закрыл собой сгруппировавшихся девчат. Помня о малом запасе хитов девчат, пришлось выставить оскал и крыло не перед собой, а чуть сбоку. Хоть и подставившись отчасти под удар, таким способом я куда надежнее прикрывал свой прайд. Люди Феника начали действовать еще до того, как я успел их предупредить. И тем не менее разница между нами была ощутимой. Стоявший впереди слон успел вонзить перед собой щит, который быстро покрылся разрастающейся каменной коркой. В идеале должна была получиться едва ли не стена, но противник взорвался раньше, накрыв узкий коридор шрапнелью и щебня. Осколки впились в тело десятками игл, но не причинили особого вреда и оказался для этой атаки слишком толстокожим. А девчата и вовсе не пострадали, как и Хим, ушедший в тень. У бригады Феника дела обстояли хуже. Защитные умения их танка не успело оформиться, так что один из осколков достал друида, лишив того третьих хитов. Вроде и не опасно, но помня о негативном эффекте подсаженного в тело слона семени, в случае смерти зеленого подобных эксцессов лучше избегать. Казалось бы, враг повержен, и удалось обойтись без жертв, но тем не менее бой только начался. Уши эльфов вздрогнули, И он, резко обернувшись в сторону заворачивавшего коридора, скомандовал полную готовность. Новый враг не заставил себя ждать. Помесь льва и ящера, закованная в чешую, из пышной гривы на шее тварь, ловко перебирая когтистыми лапами, мочалась к нам прямо по потолку. Попросту пробежав над танком, она мощным прыжком метнула свое тело к мягкому брюху нашего отряда, без них коту и грину. К счастью, предупреждённая эльфом троица успела среагировать и разбежаться. Так никого и не достав первой атакой, мутант закрутился на месте, намереваясь напасть на чужаков без каких-либо ухищрений. Вот только момент был упущен, и теперь поблизости был лишь я и слон. Три пары глаз позволяли видеть монстру даже за спиной. Так что на каждый выпад в свою сторону он огрызался. Вот только острые когти бессильно соскальзывали с наших щитов. А после того, как тварь получила оглушение от напора, наши дистанционщики без проблем ее расстреляли с безопасного расстояния. Разобравшись с монстром, носившим совсем незвучное имя «Мутант-417», бригада феника поймала боевой задор. Они наконец-то приступили к привычному прохождению данжа. Вялая прогулка по предместью явно была им в тягость. А вот среди моих девчат осознавших, что вокруг не игрушечный мир, витали совершенно иные эмоции. Пока все ограничивалось мелкими победоносными стычками на территории особняка, эти знания не так уж и сильно давили. Здесь же все выглядело иначе. Они наконец-то начали понимать. Страх и паника отчетливо читались в их аурах. Имея принятие, умение, доставшееся мне от таинственной расы сноходцев в Кааторе, Я мог легко избавить девчат от страхов и сомнений. Но делать этого не стал. Попросту стерев их страхи, я сделаю только хуже, не дав им окрепнуть и стать сильнее. «Вместе мы справимся!» Простые слова. все, что я мог им сейчас дать. Но этого хватило. Нет, ауры не загорелись праведным огнем, а все так же сочились страхом, но первый шаг был сделан. В ответ на мои слова Чеша вымученно улыбнулась. Вроде как попыталась показать, что все нормально. Но вместе с тем, то и дело бросало настороженные взгляды вглубь коридора. Сум ответила волной благодарности, а бездна, державшаяся крепче всех, ограничилась кивком. Только после того, как мы прошли немного вперед и оставили позади мутанта и каменного, я отдал искателям и пожирателям приказ позаботиться о добыче. Всё же извлечение трофеев – не самое приятное зрелище. В дальнейшем девчатам, конечно, придется столкнуться с подобными вещами. Причём я проконтролирую, чтобы так и случилось. Но сейчас, когда есть выбор, я решил не торопиться. С момента запуска квеста «Слияние с миром» прошел уже не один час. Сомневаюсь, что все вечные выбрали 8 часов, а значит, скоро по всей Теллуре начнутся волнения, которые могут перерастить черт знает во что. Даже если не лезть в гущу событий, то чтобы привыкнуть к новым реалиям, у девушек не так много времени. Не прошло и пяти минут, а от оставленных позади тушек не осталось и следа. То, что забраковали искатели, взяли в оборот пожиратели. Причем поживились не только мутантам, но и с огромным удовольствием съели останки каменной твари. Причем та оказалась куда интереснее в плане трофеев. Поглощен треснувший каменный оникс. Сопротивление стихии земли плюс два процента. Из-за поверженной структуры, «Оникс не сумел открыть вам доступ к сопротивлению стихии второго порядка камень». Чуть позже появления системки ко мне подошел проглот, чья аура так и лучилась удовлетворением, чего нельзя сказать о копе. Видимо, именно главному пожирателю я обязан усилившимся резистом. «Будем считать счет 1-1», – мысленно посмеялся ян, наблюдая за противостоянием насекомышей. Дожидаясь последних искателей с трофеями, решил проверить на вкус ручеек, цвет которого в особняке был куда насыщеннее, чем на улице. Вполне ожидаемо, отрава здесь оказалась более концентрированной и опасной. Так что, избавившись от прошлой порции, я наполнил резервуар новой. Пока группа делала вынужденную остановку, Феник также не сидел сложа руки и все же использовал рвущегося в разведку Хима. И это принесло определенные результаты. Новый взрыв где-то в глубине особняка привлёк наше внимание. Так что, когда из-за угла показался бегущий хим, все были собраны и готовы к сражению. Позади Скавина бежала новая пара мутантов и львов-ящеров. Впрочем, бежали, это сильно сказано. Первая тварь, с раскуроченной и залитой кровью мордой, судя по всему ослепленная, то и дело спотыкалась или врезалась в стену. а вторая, лишившись одной конечности, ковыляла на трех лапах, ощутимо отставая. Поколеченную берем на себя!» – бросил я фенику. И лишь дождавшись его кивка, приказал через мысли речь Чеши и Сум следовать за мной. Пропустив ослепленного мутанта мимо себя, в его башке уже торчала пара стрел феника, который и перехватил Агро, я метнул один из щитов в целую конечность калеки, нарочно не усиливая бросок контролем. Лапу не перерубил, но тварь стала прихрамывать, едва удерживая равновесие. Столь ослабленный противник не представлял особой опасности. Так что, кинув на него дуэли и активировав умение глаза в глаза, я всего парой несильных ударов поднял показатель агро и легко развернул ящера льва спиной к девчатам. Обе бежали чуть медленнее, чем могли бы, но в решающий момент жрица сделала свой первый удар, пусть и замешкавшись, Чеша последовала примеру подруги. «Видимо, в какой-то момент схватки мы превысили допустимый лимит шума и привлекли к себе внимание остальных обитателей особняка. Девчата только добивали своего противника, а к нам уже неслось восемь чешуйчатых мутантов. Слон, как танк, был на голову выше меня, и вся соль не в потенциале выживаемости, а способности держать агро. В этом плане я сильно проигрывал коллеге, По крайней мере, в отношении массового нападения врагов. Мою дело крепко держать за приковывать внимание одиночной цели. Это не было секретом для ушастого, так что на подобный случай у нас уже имелся оговоренный план действий. Получив мой мысленный приказ, а после и приказ от Феника, Сум и Чеша быстро отступили за спину слона, который готовился сдерживать волну монстров. Я же сделал шаг вперед, растворившись в тени. Даже находясь в ином слое реальности, я видел смазанные силуэты противников, внутри которых горели искры. Подгадав момент и усилив лапы контролем, схватил последнего из мутантов, нападавший стае за заднюю лапу и приложил о стену. Не нападение тварь не успела отреагировать. Но вместе с тем этот удар перенесла относительно легко, в отличие от следующего, нанесенного когтем палача в крохотную точку на затылке. Прежде чем разобрать тушу первого монстра на составляющие, искатели сумели собрать о той немного информации. И переданное мне крупица знаний открыла это слабое место. Теперь подсвеченное багровым цветом, как особо уязвимая точка. Перебитый позвоночник не оборвал жизнь ящера-льву, но и минутный паралич выглядел довольно заманчиво. Убедившись, что враг действительно обездвижен, контроль над головой тот все же не потерял и пытался огрызаться. Я выпустил и натравил проглота на жертву, сам же бросился на помощь товарищам. Оставшихся мутантов сдерживал слон. Вот только лишь удары двоих он принимал на щит, остальные, окружив его, били со всех сторон. Удары в незащищенную спину – даже для танка малоприятное удовольствие. Так что Саламандре и Умертвию пришлось переходить в ближний бой, в котором девчата могли выдать максимальный ДПС и быстро избавиться от противников. Первым порывом было использовать фарш и рев с оглушениями, но пока слон держал агро, это было лишним. Выбрав собственную жертву, я вновь ударил в спину. Несколько раз ящеры срывались с танка. все же у Сум с её серпом, реликвией смерти, был серьезный урон. Но Агадор, не отходящий ни на шаг от хозяйки, успевал подставиться под удар. Видимо, скелет приобрел специализацию защитника, а, возможно, им и являлся, будучи живым. Прошло не больше двух минут, а сражение подошло к концу. Обошлось без потерь в группе, разве что Агадору раздробили пару костей. Но имея множество тела и добытых с них трофеев, Сум легко и быстро восстанавливала свою слугу, за которого по-настоящему волновалась. Зная о прошлой судьбе скелета, жрица не могла относиться к нему как к бездушному призванному существу. Чеша тем временем, отойдя от горячки боя, смотрела на свои когти. покрытая запекшейся кровью. В полусхватке она выложилась на полную, и теперь ее немного потряхивала. Тем не менее, девчата сумели переломить себя и свои страхи, и сражались, а это было самым главным. Лишь выждав пару минут и убедившись, что новых незваных гостей не будет, я позволил себе заняться трофеями, а заодно и выяснить у Хима о случившемся. Рассказ вышел коротким, но достаточно сдержанным, чтобы все понять. Скавин, как и было поручено, разведывал коридор, когда на него попытался напасть каменный. То, что жертва находится на первом слое тени, монстра не особо волновало. Да и попытка уйти еще глубже не особо помогла крысу. Вытянув вперед лапу, монстр попросту схватил хвостатого за шею. И едва ее не сломал. Благо Хим успел среагировать и, дотянувшись до потайного кармашка, успел выхватить и метнуть в противника склянку с гремучей смесью. детищем алхимического гения Илья. Не в силах навредить магическому стеклу, жижа легко расплавила камень на черепе твари и продолжила пожирать тело. Хватка, естественно, тут же ослабла. Так что хвостатый смог освободиться, но при этом едва не стал закуской для мутантов, сбежавшихся на шум. Помня, что произойдет с каменным, который уже начал покрываться пылающими трещинами, крыс попросту бросился на утёк. Ящеры-львы ситуацию оценили по-своему и бросились за убегающей жертвой. причем настолько удачно, что оказались едва ли не в эпицентре взрыва. Винить Скавина за переполох было бы глупо, так что, выслушав его, просто кивнул и отправился проверять место взрыва моба. Словам крыса полностью доверял, так что двигало мной совсем не желание их проверить, а добыть второй оникс. Остатки каменного найти не составило труда. как и заветный трофей. Еще с момента прохода данжа в каньоне я прекрасно помнил, что следует искать. Покрутив в руках находку, та действительно оказалась трещиной, отправил ее в пасть и без труда переживал. Новая системка сообщила, что резист к земле увеличился на 1%, но вот доступ к сопротивлению стихии второго ранга вновь оказался заблокирован. Этого следовало ожидать. Магмовый оникс выпал из босса данжа. а не пусть и усиленного, но все же моба. С другой стороны, я убедился в том, что на проглотать действительно можно положиться во всем, и тот в полной мере может реализовать мою способность. Это подтвердила и новая системка. После того, как насекомыш закончил с ящера львом, которого парализовал, я получил положенный бонус к урону против любых мутантов за съеденную заживо жертву. Дальнейшее продвижение уже не казалось столь легким, как в самом начале. Группы монстров становились все больше, и стоило начать драку с одной, как на шум не более чем через одну-две минуты подтягивалась соседняя. До сплошного потока, как в пещерах безумного некроманта, дело не доходило, но и скучать не приходилось. Впрочем, наших сил вполне хватало, чтобы не испытывать особого дискомфорта. За следующие полчаса обитатели особняка несколько раз менялись. На смену ящера львам пришли гигантские пауки. После них была целая стая мутировавших волков. Во время зачистки коридора нам несколько раз попадались лестницы, ведущие наверх. Но, со слов Феникан, на втором этаже и выше нам искать нечего. Спорить никто не стал. Так что спустя почти час мы наконец-то достигли одной из своих целей. «И чего он тут расселся?» Без особой радости протянул кот, смотря на противоположную сторону огромной залы. «Как чего?» «Видимо, почувствовал страстное желание нашего товарища с ним поболтать», хмыкнул Феник, переведя на меня взгляд. «Ты, кстати, как это делать собрался? Рта-то у него нет». У местного алхимика отсутствовал не только рот, но и глаза с ушами. Хотя относительно последнего не уверен. Торчащие из его башки мышечные рожки могли выполнять самую неожиданную функцию. Абсолютно ровную поверхность морды можно было спутать с маской. Вот только ее костяная поверхность на самом деле была частью тела. Кожа попросту отсутствовала. Так что мы видели переплетение оголенных жил и костяной брони, в щелях между которых угадывались пульсирующие сосуды. Эти места были подсвечены как особо уязвимые. Передвигаясь на четырёх жилистых конечностях, алхимик без особого труда волок за собой в отростках-щупальцах целый ворох змей. Гады не впечатляли. Все до десятого уровня. Та самая массовка, задающая нужный тон для подземелья. И вместе с тем, источник сторонних трофеев для вечных, не более того. В общем, безобидные в большинстве своем для приходящих групп твари, старающиеся лишний раз не попадаться на глаза нашей братьи. Добравшись до склизкого зеленого ручейка, алхимик отобрал одну из змей, в которую всадил тонкую костяную иглу, проклюнувшуюся через одну из его лап. Остальных пленниц он попросту опустил в зелёную жижу. И та без особого труда разъела тела, оставив при этом пока еще живые головы. Не теряя времени, он приложил остатки подопытных к невредимой змее. На обрубках еще оставались остатки слизи, так что те прожгли чешую и буквально вплавились в основу, после чего начали срастаться между собой. Не прошло и минуты, а шесть слабых змей обратились в одну многоголовую тварь. пять раз превосходящую уровнем основу. А Розави любопытный мини-босс. С момента обнаружения алхимика прошло достаточно времени, чтобы я сумел разглядеть часть скрытой информации. Преобразование материи. Наверное, это и есть тот навык, при помощи которого он создает тварей. Теперь понятно, откуда они берутся. А ведь этот алхимик всего 55 уровня, такие результаты. Хорошо, что Или этого не видит. Удавился бы от зависти. Феник не горел желанием просто стоять в стороне, и наблюдать за тем, как противник плодит свое войско. Но мне все же удалось его уговорить не нападать сходу. И на то было сразу несколько причин. Как минимум, чем дольше я буду наблюдать за Аризавием, тем больше нам о нем станет известно. Ну а кроме того, появилась у меня одна идея. способная усилить боевой потенциал всего рейда. Время от времени, поглядывая на алхимика, который так и не выпустил из лап змею, взялся за создание знамени. Эту способность я получил после сотворения надзирателя в Таргурии. И с тех пор особо не было возможности опробовать ее в деле из-за банальной нехватки трофеев. А проход данжа решил эту проблему, правда, выбор разнообразием не баловал. Вновь позаимствовав способность сумрачной, Работать с костями я довольно легко и быстро создал основу белоснежный крест усеянный зубами мутантов. Роль самого знамени выполняла натянутая на перекрестие шкура ящера льва салы руны Тайвас, знания о которой мне достались от Дубля. Вертикальная стрелка также называлась руной воина и, судя по описанию, должна была даровать силу, волю к победе и даже в некотором роде повышала дипломатию при условии. что правда находится на стороне воспользовавшегося руной. Последний пункт меня особо заинтересовал. Не совсем было ясно, будет ли выполнено дополнительное условие, но тем не менее я возлагал на Тейваз немало надежды. Малое хрупкое знамя костяного воина. Знамя было создано выдающимся мастером, прирожденным творить великое, но даже будучи столь одаренным, он делает лишь первые шаги на этом пути. Испускаемые знаменем волны силы, несомненно, привлекут к себе внимание врагов. Одна волна в 4 секунды. Шанс сорвать агро на цель 50%. Знамя способно выдержать лишь от 2 до 8 ударов, в зависимости от силы нападающего, после чего будет уничтожено. Знамя способно перенести лишь один перенос незнаменосцам, после чего будет сломано. Знамя способно поддерживать силу союзников не более 12 минут. Создатель Знамени использовал собственную кровь и вложил в него частичку собственной силы. Бонусы зависят от характеристик Создателя. Поддержание Знамени – 100 выносливости в минуту. Эффекты не распространяются на Создателя Знамени. После уничтожения Знамени его Создатель получит обратный эффект на 6 минут. Телосложение – плюс 18, сила – плюс 14, дух – плюс 8, удача – плюс 1. Основным материалом в работе были кости монстров. которых убили, используя лишь силу и не прибегая к магии. Они нежить костяного типа знамя действуют на 75% сильнее, на прислужников света знамя действуют на 50% слабее. На магов знамя действуют на 33% слабее. Судя по малой прочности, я допустил множество ошибок во время работы. Тем не менее, бонусы от чудотворца и различных наград «Дороги мастеров» вроде использования лишь собственных рук, крови и самостоятельно добытых материалов, сыграли свою роль, и эффекты оказались довольно сильными, как мне казалось. Сейчас знамя было в неактивном состоянии, так что остальные могли оценить лишь его внешний вид. Пришлось самому озвучивать характеристики. Больше всего польза от знамени получал слон. Безна также оценила прирост духа, а вот остальным досталось куда меньше. Впрочем, в бою каждая единица характеристик ценна. Да и удача довольно полезная и мощное усиление. В общем, Рей достался доволен, в том числе и феник. Закончив знамя, передал его бездне. «Мне с ним будет некогда возиться. А вот шаманка вполне должна справиться. Хоть и не знаменосец, но опыт работы с тотемами, думаю, должен помочь. Ведь задача не просто воткнуть палку в землю, а выбрать подходящее место с адекватным радиусом покрытия. Да еще и удобное в плане обороны. Следующим этапом по плану был сбор информации о Аризавии. Между нами сейчас было около сотни метров, расстояние для моих глаз глаза довольно некритичное. Но все же, чем ближе я был к цели, тем быстрее подмечал ее особенности, вот только подойти поближе не вышло. Стоило выйти из коридора и сделать пару шагов по зале, как алхимик замер и повернул голову в мою сторону. Нападать не стал, но не нужно быть гением, чтобы понять. Еще пара шагов и все изменится. Открытие оказалось из неприятных, как ни крути. Если у него есть дистанционные атаки, то пока мы будем преодолевать сотню метров, Аризави успеет напасть несколько раз. Кроме того, у всех нас была разная скорость бега, а значит, группе придется растянуться в рваную линию. Я, конечно, мог привести ее к общему знаменателю, Вот только и туда были свои подводные камни. Мне и слону нужно было первым добраться до монстра, чтобы сорвать и закрепить агро. В запасе оставался вариант с броском о но не без подсказки Хима, оборот пошел иной план. Скользнув в тень, сразу во второй слой, Скавин вошел в зал, не потревожив Аризавия. Я также последовал его примеру и двинул следом, отставая на пару шагов, но был вынужден остановиться метрах в сорока от босса. Видимо, это был предел первого слоя. А вот Хим сумел подойти намного ближе. Спустя полминуты я уже четко видел радиус Агро-Алхимика, делившийся на три зоны – 98, 49 и 23 метра. Скавин тем временем принялся разбрасывать ловушки, не забывая ставить над теми особые метки, хорошо видимые не только Прайду, но и нашим союзникам. На то, чтобы разглядеть особо уязвимые зоны – Потребовалось в четыре раза больше времени. Но оно того стоило. Теперь их видел не только я, но и весь Прайд. А вот остальным пришлось слушать и запоминать с моих слов, куда придется бить. «Уязвимые точки, это, конечно, хорошо. Вот только ни одно из его умений мне не знакомо». Не сдержал эмоций и скривился Феник, услышав мой доклад. «Да и терять инициативу первого удара не хотелось бы». Помолчав пару секунд, он добавил. Если суметь обойти зону контроля монстра и нанести первый удар, прежде чем он тебя заметит, атака пробьет все резисты и защиту. Кроме того, будет увеличен шанс увечья. Для подобного часто используют высокоуровневых убийц. Те атакуют и быстро уходят под защиту танков. Вот только есть риск не успеть». «Есть одна мысль», – кивнул я в ответ эльфу. Позаимствовав у меня тень, девчата попытались в нее погрузиться, но дело шло со скрипом. Все же перенимаемые способности проявлялись в ощутимо ослабленной форме. Пришлось помогать, причем прикладывая немалые силы, отчего на моих спутницах вновь проявились ошейники, стянущимися ко мне цепями, чей вид вызывал у компании Феника небольшой шок. Сум и Чеша относительно легко провалились на первый слой тени. Безнуть тянуть в гущу сражения не собирался. А вот дальше было куда тяжелее. Лишь погрузившись в медитацию, я сумел протянуть их на второй слой, после чего мы сорвались с места, не жалея выносливости. Мои силы воли и мана начали быстро проседать, так что пришлось торопиться. Растянувшись в линию, уже спустя десяток секунд сумрачная ворвалась в агрозону Аризавия. Алхимик только начал оборачиваться, когда жрица одним молниеносным ударом, оставившим после себя в воздухе черный след, снесла тому щупальце. Изначально целью была шея, но босс все же успел отклониться. С секундной задержкой, бежавшая следом за подругой Чеша, попыталась повторить ее успех и атаковала раскалёнными до краснокогтями. Но на этот раз плоть Аризавии лишь опалилась, но выдержала. Прежде чем босс успел нанести ответный удар, я загородил собой отскочивших девчат и активировал фарш. Оглушив не только алхимика, но и созданную им тварь. Следом, бросив дуэль и глаза в глаза, ощутимо повысивших агрогенерацию, выдал связку ударов. Черная стрела, вонзившаяся точно в сочленение между костяными пластинами, подсказала, что Феник и остальные также вступили в бой. Тем не менее, мне требовалось удержать Аризавия до прибытия Слона. над тем временем, попыталась достать Алхимика своими проклятиями, вот только они оказались бесполезными. Костяной покров едва помутнел в нескольких местах, Но спустя секунду плесневые пятна пожухли и осыпались, не причинив цели никакого вреда. Видя, что так ничем не сможет помочь, шаманка сменила стратегию и набросила путы на босса. Едва тот получил второе оглушение уже от напора. Пусть ненадолго, но это замедлит и отвлечет алхимика. Закончив с этим, она побежала в мою сторону с приготовленным тотемом и знаменем на перевес. Причем эта, казалось бы, простая задача отнимала у нее немало сил. Все же Диана обладала самой физически слабой аватарой среди всего Прайда. Убедившись, что Сум и Чеш успели отбежать на безопасное расстояние, я отдал приказ Химу и сам в последний момент активировал мерцание, уходя из заминированной Скавенном зоны. Хлынувший во все стороны огонь все же достал меня пыхнувшим жаром в лицо. Но даже без бонусов от кольчужного сета, У меня была достаточно мощная защита против этой стихии, так что ничего страшного не случилось. Урон не сумел пробить защиту экзоскелета, игнорировавшего любой урон менее 2% от моих хитов. А вот противникам досталось куда сильнее. Змея лишилась разом четырех голов, а Аризавии еще одной лапы щупальца на спине. Удачная комбинация лишила алхимика разом половины здоровья, заставив впустить в ход одну из своих уникальных обилок – наказание скупца, о действии которой нам оставалось только гадать. Вонзив два целых щупальца в зелёную жижу, алхимик начал втягивать в себя отраву, тут же выпуская ее под напором. Благо сум перерубила одну из щупалец под корень. Так что слизь фонтанировала из раны совсем в иную от нас сторону. А вот опаленный отросток пусть и потерял в проворстве, но бил в цель. Успев попробовать на вкус эту самую жижу, я особо ее не боялся и смело шагнул вперед, принимая удар едва ли не на грудь, за что и поплатился. Пропустив через себя отраву, алхимик значительно ее усилил и наделил новыми свойствами. Один из моих щитов поделок прямо на глазах осыпался ржавчиной, да и кольчужные штаны с временной рубахой начали расползаться от пары капель жижи. А вот крыло, бывшее у меня во второй руке, совершенно не пострадало. И я знал, почему. Наказание скупца легко уничтожало слабые или поврежденные вещи, не причиняя вреда качественным. Перспективу лишиться всей брони меня не радовало. Благо, имея мерцание, оказалось довольно легко уйти из-под напора. Правда, мой запас маны не был бесконечным. И дальше пришлось хорошенько побегать, уворачиваясь от атак орезавия до тех пор, пока в канаве не закончилась жижа. Едва действие и умение оборвалось, место основного танка занял слон, до этого державший змею. Рёв, удар обуха меча по щиту, и алхимик, тут же позабыв о недавнем обидчике в моем лице, бросился на новую цель. Давая танку набрать агро, а заодно спокойно развернуть босса к нам спиной, мы переключились на покалеченную змею. Но та оказалась совсем не гвардом, обычным мобом, оказавшимся не в том месте, не в то время, и первой же атакой был отправлен на покой. Покончив с монстром, остальные приготовились к бою, ожидая отмашки Феника. Арьергард держался на почтительном расстоянии, решив пожертвовать бонусами от ауры Знамени, которая сейчас охранялась мной и Агадором. В случае, если агрос босса будет сорвана, и слон не успеет его перехватить, лучше быть рядом. Секунд через десять, отскочив на пару шагов назад, слон отбросил меч и, схватив рукоять молота за спиной, и, сдав мощный клич, обрушил оружие на голову подавшегося вперед босса. Мощнейший прием танка «Феника», который не только выдавал огромную агрогенерацию, но и вешал стан на цель, причём Аризави поймал оглушение разом на шесть секунд. А самое главное, за это время атаки союзников слона генерировали в пять раз меньше агро. Столь яркий условный знак, тяжело не заметить. Тем не менее, атаковать начали лишь после приказа Феника. Девчата попытались применить излюбленную связку «Гниль», «Прах» и «Пламя». Вот только броня цели оказалась слишком прочной, так что пришлось менять тактику. Тем не менее, за 6 секунд Аризави потерял порядка 20% хитов. Сбросив оглушение, алхимик попытался броситься на слона. Но ледяные путы, сотканные шаманкой из корней и стихии второго отряда, ощутимо замедлили мини-босса. Это позволило танку закрыться щитом, время от времени отступая, а лучнику бить точно в уязвимые места. А вот Чеша и Сум, несмотря на дистанционные атаки в арсенале, последовать примеру Ушастого не смогли. С точностью у обеих было куда хуже. Моя попытка еще больше замедлить противника провалилась, не принеся никаких результатов. Едва покинув мое тело, дюжина заразителей обратились зловонной жижей. Оказалось, Аризавий вполне мог плеваться отравой травы и бессторонней подпитки. Несколько подобных атак досталось и слону. Но тот их перенес относительно легко. Качественный доспех выдержал и потерял лишь в восстанавливаемой прочности. А отравления и вовсе не оказали на него должного эффекта. Но это и не мудрено, ведь в тот момент его поддерживали разом трое. Гринфилд, Кот и я. Спустя секунд 20, канава с жижей вновь наполнилась, и Аризави попытался повторить особую атаку наказания скупца. Выждав удобный момент, когда алхимик остановился у источника отравы, я при помощи мерцания забрался ему на спину и перекусил второе верхнее щупальце. За что и поплатился. В ход пошло второе умение мини-босса. Оторвав оба целых щупальца от канавы, Он выпустил из них иглы и вонзил мне под ребра, без проблем отыскав бреши в моей защите. Собственно, та сейчас целиком и полностью состояла из дыр и слабых мест. В следующую секунду у меня хлынуло такое количество яда, что даже с резистами я потерял треть хитов, и те продолжили не спеша проседать. Попади эта атака в кого-другого, даже слона, жертва моментально отправилась бы на перерождение. Танку было нелегко перехватить внимание алхимика. Но благо я и сам неплохо держал удар, даже в таком состоянии. Поначалу Аризави вполне успешно атаковал. Но чем меньше хитов у меня оставалось, тем выше была скорость. На отметке в 23%, полностью сосредоточившись на уклонении, я почти не пропускал ударов. Ну а после того, как алхимик переключился на основного танка, позволил себе дюжину секунд медитации, за которые избавился от действия ядов и восстановил бар жизни до желтой отметки. Прекрасно понимая, что следующая инъекция может достаться кому-то другому, мы сделали ставку на скорость и довольно быстро обратили хиты босса в едва заметную мерцающую багровую полоску. Прежде чем сдохнуть, алхимик резко раскинул руки и щупальца в стороны, явно готовясь накрыть нас финальной атакой, но не судьба. Подскочив к неподвижной цели, практически в упор, выпустил в него иглу боли, после чего вонзил когти в грудь и, потянув в стороны, активировал казнь и увечья души. В теории требовалось задать нужную атмосферу, запугать жертву, но даже при наличии шепота палача я не знал, как подступиться к этой твари и сделал ставку на ее естественный страх перед смертью. Сработало. Лапы резко разошлись в стороны, с чавкающим звуком разорвав торс алхимика на две неравные части, из которых хлынула кровь, а в воздухе передо мной замерцала пылающая искра, обдавшая меня волной эмоций уже мертвой твари. Злость и страх были вполне ожидаемы. Вот только они неожиданно терялись на фоне разочарования. Аризави жаждал продолжать изучать и творить. «Что ж, думаю, мне будет, что тебе предложить». Монстр, казавшийся секунду назад чем-то непостижимым, оказался слишком человечным. Безжалостная казнь наполнила сердца ваших врагов ужасом и наделила союзников рвением. Плюс 200% к атаке союзников, видевших казнь. Минус 50% в защите врагов, видевших казнь. Время действия – одна минута. Казненным было создание типа мини-босс. Время эффекта увеличено в 30 раз. Отлично. Но сейчас есть более важные дела. В моих руках, лапах, был пленник, неспособный солгать, Или отмолчаться, как минимум на три вопроса, а я все медлил. Пылающая искра приятно обжигала силой, распаляя и без того неутихающий голод. Упускать столь ценную добычу не хотелось. А ведь после расспросов у той появится реальный шанс вырваться из моих лап, пусть и не полностью, но больше своей частью. Безумный некромант и безумный алхимик. Есть ли безумцы подстать вам? Прежде чем пытаться разузнать, где искать остальных. «Нужно выяснить, есть ли эти самые остальные». «Да». Голос, прозвучавший в моей голове, был тихим и приглушенным, Словно Аризавий говорил со мной через свою костяную маску, что закрывало все его лицо. Признаться, я ожидал, что в момента допроса алхимик начнет огрызаться, выбраться или обмануть. Но на деле он попросту ответил. Хотелось бы верить, что эта сила увечья душ Но вместе с тем я был уверен, что причина в другом. Присмотревшись к эмоциям, я понял, что ему было попросту плевать на меня. В последние секунды жизни алхимик прокручивал десятки, если не сотни идей, которые так и не успел воплотить. Только благодаря тому, что он даже не пытался скрыть свои мысли, я смог их почувствовать. Но и это оказалось довольно тяжело. «Как их можно найти?» Задавая этот вопрос, я сильно рисковал. Ведь на него можно ответить и при этом не сказать ничего полезного. К счастью, Аризави был слишком погружен в себя. Капля моей крови и кулон искателя. Я ждал подвоха, а алхимик попросту сдал всех остальных безумцев. Алхимик не мог солгать, а значит, я только что получил ответ на главный вопрос, и, тем не менее, на всю апатию и покорность во всем происходящем чувствовался подвох, который я не переставал искать. Глаза. Это первое, что подарило мне Теллура, заставив заплатить болью. В тот момент я был готов проклинать корпорацию и промолчал лишь из страха вылететь из числа тестеров, что было равносильно приговору. Теперь же я понимаю, тогда получил настоящий дар за весьма малую цену. Срок, за который два из трех моих глаз были закрыты, вышел, и я вновь смог по-настоящему видеть. Искра казалось бы хаотично плавшая секунду назад. На самом деле по крупицам выталкивало из моих лап силу. Жалкие крохи, но их хватило, чтобы оформиться в бестелесный жгут. Еще подвох, я едва не уничтожил находку, но вовремя остановился. Резавий не стремился отомстить за свою смерть и покалечить меня или кого бы то ни было. Его вообще не заботили присутствующие вечные, да и единственный местный тоже. Алхимик целиком и полностью отдался тому, что считал действительно важным. высеканию в камне под потолком неизвестных мне иероглифов. Стоило понять, что именно следует искать, я без труда сумел разглядеть десятки подобных отметин, записи, которые алхимик оставлял самому себе, и в этом был свой резон. Истинная природа мира еще не вырвалась наружу, но капля за каплей проникала в теллуру, и неудивительно, что начали появляться первые местные, стремящиеся получить, если не бессмертие, то его подобие. Аризавий передавал знания самому себе, тому новому и лишённому его воспоминаний существу, что спустя какое-то время возродится в доме безумного алхимика. Увиденное наконец-то помогло мне определиться с последним, третьим вопросом. «Аризавий, ты хочешь продолжить жить и ставить опыты?» Пусть и не в полной мере, но мне удалось сожрать собственное сомнение, оставив в голове лишь уверенность, Сейчас даже крупица сомнения могла стать фатальной. «Да», — впервые он ответил, будто живой. Алхимик дал ответ на третий вопрос, и скрепы, удерживающие его в этом мире, потеряли силу. Резави мог попытаться вырваться на свободу. Тем не менее, мои слова заставили его замешкать, чем я и воспользовался, впившись в беззащитную искру. Поток хлынувшей силы давил ощутимо слабее, чем когда я пожирал душу скалопендры. Но вместе с тем мало чем уступал Гидре. Мини-босс данжа. У меня все еще не хватало опыта и сил, чтобы поглотить его без остатка. Несмотря на все усилия, лишь отдельные фрагменты чужой искры оседали в моем теле. Этого было более чем достаточно для усиления экзоскелета или поглощения способности, Но я хотел создать нечто большее. и для этого мне требовался весь алхимик с его знаниями и опытом. С моими имеющимися силами заведомо провальный план, если, конечно, жертва добровольно не загонит себя в мою ловушку для душ. Я, не скупясь, вливал в Аризавия собственные эмоции и намерения, ежесекундно доказывая, что не лгал. Свобода воли подарила местным многое, а именно этот монстр обзавелся жаждой творить, но для этого ему как минимум нужно выжить. Несмотря на все мои старания, он не верил мне. И, тем не менее, выбрал крохотный шанс на спасение, нежели участь отработанного материала, из которого вскоре будет рождено иное существо. Искра Аризавия успешно поглощена. Выберите действие. Подпитка экзоскелета, слияние собственной искры, умножение полученного опыта. Ремесло. Искра слишком сильна, имеется риск ее потерять. Сохранение. Искра слишком сильна, имеется риск ее потерять. Иное действие. Искра слишком сильна, имеется риск ее потерять. Даже с поддержкой самого алхимика вместить в себя всю его искру оказалось тяжелой задачей. Чужая энергия, сконцентрированная в одной точке, распирала меня изнутри, грозя разорвать и выжить саму структуру тела. Ткачи, до этого лениво штопавшие редкие раны, словно взбесились, не зная, за что ухватиться. Не отставали и пожиратели. Все до последнего покинули мое тело и набросились на главный источник пищи вокруг – тела поврежденных тварей. За считанные секунды остатки Аризавия лишились одной ноги, а змея – двух голов. Положение спасли девчата, на которых я сумел перекинуть часть навалившегося на плечи отката. Чеша в тот же миг рухнула на колени, вцепившись в ошейник. Бездна еще сильнее сгорбилась, и тяжело опёрлась на посох, словно старуха, а окутывающая костяк сум тьма и пепел почти исчезли. Лишь благодаря им и силе воли я сумел взять под контроль как собственное тело, так и насекомышей, заставив последних перестать жрать ценный трофей. Медленно, словно нехотя, искра начала затихать, заняв положенное место, оказавшееся для нее слишком тесным. «Искра Аризавия успешно сохранена». В дальнейшем вы сможете использовать ее по своему усмотрению. При этом вы сумели поглотить искру полностью, что, несомненно, расширит ваши возможности. Лишь благодаря помощи и поддержке вы сумели не только поглотить, но и сохранить искру Аризавия. До тех пор, пока вы не сумеете обуздать или избавиться от чужеродной энергии, та будет наполнять вас не только силой, но и слабостью. Эффекты. Пока искра Аризавия внутри вашего тела. Показатель жизни плюс 150%. Показатель выносливости плюс 150%. Показатель маны плюс 150%. Регенерация жизни остановлена. Регенерация выносливости остановлена. Регенерация маны остановлена. В случае вашей гибели искра будет утеряна. Отражению жажда добавлено свойство ненасытность. Мера. Вам не знакомо это слово. Ведь везде и во всем… Вы желали большего, наплевав на всех, включая самого себя. Продолжали насыщаться даже тогда, когда это было во вред. Что ж, настало время узнать, к чему это может привести. Отныне вам не суждено утолить голод, лишь его притупить. Эффекты. Каждый удар отнимает частичку жизни врага и отдает ее вам. 17% от урона, 1% умноженный на ранг. Обязателен прямой контакт. Отражение жажда достигло семнадцатого ранга, плюс пять очков характеристик, демонизация плюс два процента. Демоническая сущность стала второй по силе. От распирающей грудь боли было тяжело дышать. Тем не менее, это казалось несущественной мелочью по сравнению с болью, объявшей левую руку. На коже быстро расползались черные обугленные пятна, словно та горела изнутри. Плоть продержалась недолго. обнажив раскалённое до да красна хитин. Четыре из пяти когтей на лапе оплавились и сгорели, но лишь для того, чтобы уступить дорогу новым, точным копиям того, что достался мне от палача. Но даже они не преобразились, поначалу став красными, но после раскалились до бела. Попытка перекинуть боль Иллани ничего не дала. Хитин на руке, объятый незримым пламенем, продолжал пылать и потрескивать, посылая в мозг иглы боли. Словно этого было мало, боль начала зарождаться и внутри живота. Есть. Я ужасно хотел есть. Глаза начала затягивать пелена. Опустившись на землю, я закрыл глаза и погрузился в медитацию, с трудом остановив себя от попытки избавиться от боли всеми доступными средствами. Скидывать подобное на девчат я попросту не мог. Вдох, выдох. Стало немного легче. Вдох, выдох. Тьма заволокла все пространство вокруг. Вдох. Сквозь тьму прорезались знакомые образы. Выдоха я так и не услышал. Сущности. Я вновь смог увидеть их воочию в парящих во тьме зеркалах. Вот только на этот раз их было на одно больше. Проклятая аватара также ушла за грань. Пусть у меня не было тела, стоило лишь пожелать, я легко смог сделать шаг навстречу своему проклятому отражению. Но сам же и остановился, только сейчас заметив неладное. Каждую зеркальную гладь покрывало множество трещин. Словно это и было причиной, стоило мне заметить изъян, как хрупкое равновесие нарушилось, и зеркала со звоном разлетелись, освобождая сущности. Едва вырвавшись на свободу, демон бросился в мою сторону, но на его пути стал проклятый. В одиночку его сил не хватило бы для противостояния твари инферно, Но прежде чем начался бой, на плечо человеку с язвами упала костлявая рука нежити. В следующую секунду две сущности слились в одну. Куда более сильную, чем демоническая. «Это лишь начало!» Оскалив пасть, полную острых зубов, демон сделал шаг назад. Но вместо того, чтобы просто отступить, он рывком бросился к испуганному человеку. И схватив того за руку, одним взмахом ее отсек и протянул в мою сторону. «Это мой дар тебе, за то, что ты столь щедро подпитывал меня все это время». Обрубок в его лапе вспыхнул и попросту исчез. «Скоро все изменится», — бросил он объединенной сущности, после чего перевел голодный взгляд на безвольно опустившуюся голову человеческую, несмотря на ужасную рану. Боли-то не испытывала, но и желание сопротивляться поглощению я в ней не чувствовал. «Очень! Скоро!» Закончить он не успел. Новая волна боли вырвала меня из транса и вернула в мир теллуры. Сущности. Проклятый нежить. 36%. Влияние 144. Демон. 31%. Влияние 124. Человек. 16%. Влияние 62. Единый. 6%. Влияние 25. Грехи. 4%. Влияние 16. Инсектоид 4%. Влияние 15. Пустота 3%. Получена модификация лапа. Урон наносимой лапы плюс 30%. Урон наносимый оружием в лапе минус 10%. Ранг 2. Поглощена малая метаморфоза. Ранг 3. Поглощены сбитые костяшки. Ранг 4. Поглощен коготь палача. Ранг 5. Поглощен хитин. Сила плюс 5. Модификация лапа эволюционировала в лапа зверя. Ранг 6. Добавлено свойство «Неразрушимый скелет». Ранг 7. Поглощена модификация «Длань». Ранг 8. Резонанс с калечащим ударом. Ранг 9. Резонанс с ненасытностью. Ранг 10. Резонанс с водоворотом боли. Урон наносимой лапы плюс 100%. Урон наносимый оружием в лапе минус 25%. Шанс оставить кровоточащую рану плюс 10%. Шанс нанести критический урон плюс 5%. Шанс нанести калечащий удар плюс 1%. Сила плюс 10. Модификация лапа зверя эволюционировала в лапа монстра. Ранг 11. Добавлено свойство оправы истощения. Ранг 12. Добавлено свойство слияния с огнем. Ранг 13. Добавлено свойство слияния с пламенем. Ранг 14. Добавлено свойство распад. Урон, наносимый лапой, плюс 280%. Урон, наносимый оружием в лапе, минус 56%. Шанс оставить кровоточащую рану, плюс 28%. Шанс нанести критический урон, плюс 14%. Шанс нанести калечащий удар, плюс 7%. Болевой фильтр противника, плюс 7%. Сила, плюс 20%. Боль наконец-то отступила. Не ушла полностью. но перестала сводить с ума и теперь едва пульсировала в моей лапе. Та больше не была способна стать человеческой рукой и обрела новую форму. Черный с багровым отливом хитин, или нечто его заменившее, закрывало лапу чуть выше локтя. Пальцы вытянулись в когти и теперь испускали белое неоновое сияние, а воздух над ними шел рябью, словно был раскален. В центре ладони, на месте, где когда-то был изумруд, которые я получил еще в грешном легионе, став милосердником, теперь зияла дыра, также заполненная белым светом, от которой вверх по лапе тянулись сияющие вены. «Всё, Все, нормально». Даже через мысли речь мне было тяжело говорить, но девчат следовало успокоить. Хоть они и делали вид, что все в порядке для наших компаньонов, я чувствовал их волнение и страх. «Так вот, для чего тебе нужны были боссы». Протянул Феник, не сводя взгляда с моей лапы. Даже не понимая, что именно произошло на его глазах, он завидовал подобной метаморфозе, расценивая ее исключительно как банальное усиление. «Нет, не ради этого. Сейчас мне хотелось просто растянуться на земле и отдохнуть. Но нельзя. Феник и остальные еще не союзники. А значит, нельзя показывать слабость. Сейчас происходящее в их глазах не столь важно». Но пройдет еще пара-тройка часов, и они резко изменят свое отношение как к увиденному в частности, так и к миру в целом. А я уж думаю, что контракт побыстрее закроем, усмехнулся ушастый. Хотя это даже скорее радует с тобой проходить данжи куда выгодней, кивнул он в сторону искателей под предводительством копа, разбиравших на запчасти тело Рязавия. Отвечать не стал, а попросту погрузился в медитацию. Благо лицо закрывала маска. По мере того, как утихала боль в руке, внутри меня нарастал голод. Покоющаяся внутри меня искра Аризавия могла бы не утолить, но притупить его. Тем не менее, я заставил пожирателей есть камень и мясо, оставшиеся от алхимика. Последнее было намного действенней, но в куда меньшем количестве. Пусть возвращать Аризавию тело, как ли Иль, я не собирался, но и не обманывал, избрав для него иной путь – более полезный для меня и вполне приемлемый для него. «Не против устроить небольшой привал?» – обратилась ко мне бездна. «Впереди босс Данжа, Так что я хотел бы подготовиться посерьезней. Этот бой показал, что от меня мало пользы». «Феник, ты не против?» – повернулся я к лидеру малого рейда. «Да, думаю, это здравая мысль», – кивнул эльф. Он порывался сказать больше, точнее спросить, но тем не менее не стал продолжать. И да, цепочка данжев это или нет, но безумцы еще существуют. Это я выяснил наверняка. Было несложно догадаться, что именно он хотел узнать. А какие-нибудь зацепки? Кулон искателя и его кровь. Ведь он был готов к тому, что я попросту отмолчусь. Ушастый наверняка хотел продолжить разговор на эту, без сомнения, интересную тему. Но я уже направился к своему прайду, чтобы отдохнуть. Без ней не нужно было связываться со мной через мыслеречь, чтобы я понял, ради кого она на самом деле просила привал. Видимо, я достаточно паршиво себя чувствовал, раз девчата это почувствовали. Люди Феника, в отличие от нас, не просто расселись на земле, а с помощью способности кота благословили землю в радиусе 10 метров и действительно устроили привал. Слон занялся костром и готовкой. Грин сидел неподалёку, И, судя по едва заметным жгутам силы, тянущимся от него к танку, что ты делал с Семёном. Феникс, судя по всему, заговаривал стрелы. Ну а кот неподвижно медитировал, поддерживая благословение. Нашему прайду вход на эту маленькую вечеринку был заказан. Не то чтобы нас не хотели пускать. Вот только благословение светом так себя сочеталось с умертвием и жрицей смерти в одном лице, шаманкой, специализирующейся на проклятиях, и тьме. Диверсанте, способным создавать младшую нежить, и проклятым. Единственная, кто могла присоединиться к бригаде Ушастого, оказалась Чеша. Но та отказалась. Слушать ее понятное дело, никто не стал. И мы ее в добровольно-принудительной форме заставили заглянуть на огонек. Но Саламандра довольно быстро покинула пределы освещенного круга. Так как меня стало корёжить. Из-за усилившейся связи через проявившиеся цепи, отголоски света докатились и до меня. Что оказалось весьма неприятно. «Ну что, нас ждет очередной захватывающий рассказ». Шаманка даже не спрашивала. Она заранее была уверена в том, что ее догадка верна. «Можно и так сказать». Говорил я недолго. Все же о предпосылках случившегося я рассказывал им раньше. Так что в основном ограничился системками. «Новая модификация и сразу столько рангов со свойствами. Круто!» Тут же оценила обновку Чеша. Но, видимо, почувствовав неладное, все же уточнила. «Или не круто?» Сум и Бездна лишь посмотрели на меня. «Это, без сомнения, сделает меня сильнее. Но тенденция мне не очень нравится. Было бы глупо утверждать, что происходящее меня совершенно не беспокоит. Становиться демоном совсем не хотелось. Ты можешь вернуть ей прежний вид, как со второй рукой?» Не сводя взгляда с лапы, спросила Бездна, на что я лишь покачал головой. Тогда, думаю, стоит обзавестись перчаткой. Далеко не все местные равнодушно отнесутся к подобному. Согласен. У самого в голове крутились схожие мысли. А еще думаю, что стоит вернуться в пристанище. Решила сделать ход конем Диана, вызвав у меня усмешку. Без регенерации эта затея может плохо кончиться. Алькор, может и правда не стоит рисковать? Поддержала подругу Сум. Думаю, скоро по всей телу Лури начнутся волнения. если уже не начались. Так что не стоит упускать этот шанс пройти данж. Кто его знает, как с этим делом будет дальше. Кроме того, у меня есть ненасытность с ее вампиризмом и пожиратели. Так что восстановление хитов не должно стать проблемой. Ведь отрубился лишь пассивный реген. Да и про лики забывать не стоит. И все же. Жрица хотела настоять на своем, но, видимо, подходящего аргумента у нее не нашлось, в отличие от меня. В любом случае, стоит попробовать. Отступить можно в любой момент. А я уверена, что у Ар-Алькора все получится». Слушавшая разговор Чешуйка все же выбрала мою сторону. За что ее тут же наградили парой недовольных взглядов. «Согласен с тобой». Скавину было нелегко поддержать Саламандру. Как и той не съязвить в ответ. Но, видимо, ради меня все же пошли на компромисс. А «Ведь я даже не знаю, возродится ли он в случае гибели». Если возродиться, то не превратится ли в мелкоуровневую крысу со стертыми воспоминаниями. Пристанище наверняка способно вернуть к жизни, если сумеет привязать его искру. Сум, Чеша, Диана, где ваши точки возрождения? Размышления о судьбе Хима натолкнули меня на простую мысль, что я не знаю о девчатах столь важной вещи. В столичном храме Возрождения, ответила за всех бездна, «Думаю, будет разумнее перенести ее в пристанище». «Если честно, я от чего-то был уверен, что так и есть». «Мы бы с удовольствием, вот только места нет». Вместе с мыслями мне донеслась настороженность Дианы. «Есть какие-то проблемы? Когда начнется бедлам, лучше будет какое-то время избегать столицы. Да и вообще скопление вечных. Да и местных тоже». «Конкретных причин на самом деле не было. Так что все. Можно списать на паранойю. Тем не менее, лучше быть живым параноиком, чем мертвым смельчаком. В случае с вечным вопросом жизни и смерти, конечно, стоит не столь остро, но и лишние приключения искать не стоит. «Думаю, ты прав», — кивнула бездна. «Тем не менее, мы ушли от темы. Если ты не хочешь прерывать проход данжа, может, стоит избавиться от искры?» Я вновь покачал головой. «Искра мне слишком тяжело далась». чтобы я так легко от нее отказался. Тем более, пусть тебе с каких-либо клятв и контрактов, но у нас был уговор, который не стоит нарушать. Если не ставить ни во что собственное слово, то чего ждать от других? Тогда до босса будешь держаться в стороне от драк. Поддерживаю. Согласна. Тут же подхватили Сум и Чеша. Тоже не выйдет. Как минимум, мне лучше опробовать новые способности в деле на обычных монстрах. прежде чем идти на босса. Казалось бы, победа за мной. Но шаманка все же нашлась с ответом, оставив последнее слово за собой. «Только на этот раз будешь частью формации, а не устраивать набеги в тыл противника из тени». Несмотря на постановку фразы, она, тем не менее, лишь пыталась донести свои мысли и доводы, а не приказать. «Договорились. Ладно. А теперь все же стоит действительно подготовиться к последнему рывку». С этими словами я прикрыл глаза и погрузился в изучение свойств новой модификации. Пункты с поглощением особо не удивили. Лапа попросту вбирала в себя уже имеющиеся у меня способности. Правда, при этом делала сильнее. Малая метаморфоза меняла форму руки. Сбитые костяшки делали ее практически невосприимчивой к увечьям. На место одного когтя палача пришло пять. Но ахитиновая прослойка заменилась... демонической кожей. Дальше было интересней. истощения, Та самая дыра в ладони, которую я мог вставить магический камень или искру, что добавляло особые свойства. Правда, при этом объект постепенно разрушался. Сейчас проверить пользу от оправы не было возможности. Но, думаю, тут потенциал немалый. Слияние с огнем и пламенем давало 90-процентный и 75-процентный резист к соответствующим стихиям. Правда, тот распространялся лишь на искажённый участок лапы. Слияние с ненасытностью удваивало дарованный той вампиризм, так что каждый удар левой будет восстанавливать не 17%, а 34% от нанесенного урона. Сложнее всего было с распадом. На данный момент это была неконтролируемая способность, действующая постоянно. Воздух искажался не только из-за жара, идущего от когтей. Так проявлялось это самое свойство, жаждущее разрушать все, к чему бы я ни прикоснулся. Ингредиенты, артефакты, оружие. Что бы ни попало мне в лапу, оно перестанет существовать. Конечно, спустя необходимое количество времени. Впрочем, это была лишь побочная, неконтролируемая часть силы распада. Способная усложнить жизнь не только противнику, но и мне самому. При необходимости я мог задействовать активную составляющую, пожертвовав определенным числом собственных жизней. Я мог обратить их в чистый урон, причем увеличенный вдвое. «Сум, а ты что-то подобное тоже можешь?» кивнула Чеша в сторону моих компаньонов, сидящих в кругу благословленной земли. «Ты ведь жрица». «У меня нет такой способности», — покачала головой у мертвия. «Может, тогда попробуешь повторить?» «Алькор же рассказывал, как выучил свои парящие щиты». С этими словами Саламандра перевела взгляд на меня, словно я чем-то мог помочь. Впрочем, я действительно мог. «Думаю, это отличная идея. Если ты хочешь научиться чему-то подобному, можно попробовать». Жрица размышляла недолго, после чего кивнула. Последующие десять минут Сум, под удивленные взгляды соседней группы, вновь и вновь пыталась повторить способность кота. Поначалу она долго изучала узор заклинания, частично переняв способность моих глаз. После попыталась воспроизвести структуру, что выходило у нее с трудом. При помощи окутанной тленом руки, которая она прикасалась к нитям, инферно в Таргурии, девушка вновь и вновь выводила изгибы и линии, прямо на земле, но стоило ей потерять контроль, как те расползались. Порой на секунду-две весь Прайд ощущал приток силы от опустошенной земли. Но в следующий миг заклинание жрицы развеивалось, и ей приходилось начинать все сначала. Остальные тоже не сидели сложа руки. Бездна заряжала куклу проклятия рода, напитывая тут духовной силой. Бой с боссом данжа навряд ли будет коротким. Так что шаманка, получив кусочек его плоти, сумеет насылать действительно сильные дебафы, что может ощутимо сказаться на бое. Конечно, при этом повысится и агрогенерация. со стороны мурлачихи, но с этим ничего не поделаешь. Хим тем временем восстанавливал запас из расходованных алхимических смесей, подвешивая все новые и новые мешочки и склянки на множество крючков на внутренней стороне своего плаща. В ход шли не только готовые изделия, кое-что крыс делал на месте. «Я тем временем занимался починкой своего снаряжения, от которого мало что осталось, взвесив все «за» и «против» не стал пытаться создать нечто новое, ведь есть риск сотворить нечто уникальное из посредственных материалов, так что решил ограничиться починкой того, что осталось. Одна из шкур ящера-львов пошла на заплатки, которые теперь занимали едва ли не половину опалённой фуфайки, трофея, снятого с одного из искажённых торгурий. Золотать по тому же принципу и кольчужные штаны не вышло. Тем не менее, выход из ситуации я нашел. заменяя недостающие звенья жилами, коими подвязывал и укреплял общую конструкцию. Работа оказалась не из легких Из-за постоянного распада большинство трофеев расползалось прямо у меня в лапе. Пусть я правша, работать одной рукой было тяжело. Да и чего уж там. Я то и дело позабывчивости брал предметы левой рукой. Впрочем, ситуация была не столь безнадежной, как могло показаться. Ставить крест на крафте не придется. Подобный разрушительный эффект терял силу с ростом качества трофеев. Да и не только их. Крыло и оскал вообще никак не реагировали на прикосновение лапы, в то время как обычные щиты начинали расползаться. Несмотря на определенные трудности, для меня подобное не было критичным. Как ни крути, а для реализации потенциала чудотворца мне и нужно работать с действительно дорогостоящими редкими материалами, а не дешевыми расходниками. В процессе обнаружился и еще один занимательный момент. Уничтоженные распадом вещи не просто разваливались, а словно поедались моим телом, отчего аватара получала соответствующие бонусы от жажды. Как бы это ни звучало, схожий эффект был и от прикосновения к девчатам. Благо, за счет силы воли я все же мог временно нивелировать действие этой способности. Вот только запас этого бара из-за полученных в кошмаре колец был весьма скромным. Тем временем Сум все же сумела стабилизировать узор, и Прайд в полной мере ощутил силу подпитки от мертвой земли. Как бы странно это ни звучало, но та действительно помогла практически нам всем. Неудел осталась лишь Чеша. Впрочем, ящерке этот момент был не принципиальным, она маялась от скуки. Качать свою профу, танец на глазах у посторонних, девушка категорически отказалась. Дождавшись, когда Юля освободится, Аня явно намеревалась скоротать время за разговором с подругой, но та тут же переключилась на Агадора. Скелету еще после боя с ящерольвами не слабо досталось, так что, получив поддержку мертвой земли, жрица принялась латать своего подопечного. Новые кости Агадор попросту не успел отрастить, так что Сум пришлось использовать кости из числа трофеев. Судя по всему, поначалу те должны были выполнять роль временной заплатки, но резкий всплеск эмоций Сум. Хорошо дал понять, что результат оказался куда интересней. «Алькор, можно я посмотрю твои характеристики? А то тут так скучно!» «Без проблем», — кивнул я девушке в ответ. А заодно подкрепил его подтверждением на запрос. Уж мои данные, благодаря маске Двуликова, без разрешения мало кто сможет просмотреть. Несмотря на то, что двигателем послужила банальная скука, я был только за подобных телодвижений. Ведь если подумать, Мы довольно поверхностно знаем о способностях друг друга. С первых дней Теллуры билд игроков был его личным делом, а не достоянием общественности. Даже если находились индивиды, решившие прихвастнуть, корпорация оперативно чистила подобные сообщения на подконтрольных ресурсах. Само собой, серьезные вечные изначально не горели желанием распространяться от той или иной удачной выходки. Так что подобная ситуация была нормальной. А совсем скоро… Этот момент еще сильнее ужесточится. Тем не менее, Прайд был совершенно иным делом. Я с девчатами связан во всех смыслах, и, утаивая что-либо друг от друга, мы лишь делали себя слабее. Несмотря на полный доступ к информации всего Прайда, привилегия вожака, у меня попросту не было свободного времени на серьезно посидеть над этим вопросом. А вот у Чеши выдалась минутка-другая, и это довольно скоро принесло свои плоды. Причем в первую очередь именно для меня. Ого, мне бы такое умение, стопроцентный крит с откатом в десять секунд. Эх, как бы тогда мои змейки били. Мечтательно затянула ящерка. Хотя в чем проблема? Ее-то я и позаимствую. Думаю, для боя с боссом будет самое то. Вот блин, у меня кулдаун в четыре раза дольше твоего. До этого Саламандра успела примерить многие способности. Но именно это привлекло мое внимание. Не то чтобы это был самый сильный козырь у меня в рукаве. Причина была совершенно в ином. Я совсем забыл об этой способности палача в точках. Как только вернемся в пристанище, стоит уделить внимание не только созданию чего-то нового, но и пересмотру старого. Кто его знает, что еще могло вылететь из моей головы? Имелся немалый соблазн заняться этим делом прямо сейчас. Но в итоге я его отмёл. Не стоит хвататься за что-то новое и неиспытанное накануне драки с боссом. Когда у самого ослабленная аватара. Привал длился почти полчаса. За это время выпущенные искатели сумели найти вход на третий уровень данжа, находящийся за одной из стен. Впрочем, эта задача была не очень трудной. Всего-то и нужно следовать за токсичным ручейком. Рудокопов, каменщиков, строителей или представителей иной подходящей профы среди нас не оказалось. Так что хрупкую на вид стену ломали всем миром, минут десять. По ту сторону чего-то невообразимого не оказалось. Сыро, темно и тесно. В общем, мало чем отличается от пещер вокруг обители. Монстров здесь оказалось не в пример больше. Те лезли из всех коридоров. Вот только эти... Спонтанные мутанты ощутимо уступали по качеству тем, что создал Аризавий. Многие твари обзавелись и вовсе придатками, которые скорее ослабляли их, чем усиливали. Пятая лапа прямо на брюхе, мешающие бежать. Настолько гипертрофированные зубы, что их обладатель вынужден ранить собственную пасть. В общем, в большинстве своем противники были хоть и толще, а вот атакующий потенциал резко упал. За редким исключением. Все же попадались и опасные мутанты. Как я и думал, с восполнением хитов проблем не было. Где не справлялась ненасытность, помогали пожиратели. А вот с остальными атрибутами было куда хуже. Благодаря медитации я все же смог восстановить ману и выносливость, что я и использовал после каждой драки, даже самой незначительной. Кто его знает, будет ли босс данжа спокойно нас дожидаться или нападет первым. «Если выносливость обнулится во время боя, я даже рукой взмахнуть не смогу». Попутно, не открывая глаз, пытался создать хилки. Умение видеть сквозь пелену помогло работать и медитировать одновременно. Стезя ядовара, мягко говоря, сказывалось на результатах моей работы. Но кое-какой эффект все же был. Нормальный вечный или местный от такой бурды схватил бы отравление. И много чего нехорошего». Всё же основным ингредиентом была та самая слизь из канавы, приправленная руны искажения. Но я попросту не мог отравиться, когда что-то ел. Кроме того, во время перерывов удалось перекусить и мелкой живностью, обитавшей в пещерах. Причём мне её добывал уголек. Во время стычек он всегда сидел на плече у Чеши, словно пиратский попугай из сказок, а вот во время остановок помогал, как мог. Раньше никогда не обращал внимания. Но оказалось, что у огненного пета эмоциональный фон в отношении меня не только силен, но еще и со знаком «плюс». Сказывалось, положение вожака стаи, которой была его хозяйка, или же то, что именно я его отыскал? Все может быть. Все же я погорячился, когда сравнивал пещеры под особняком с теми, что окутывали пристанище. Здесь был настоящий огромный подземный лабиринт. Мы уже наворачивали круги больше часа. И никак не могли добраться до цели. Даже разведка искателей не помогла. Как назло, монстры тоже попадались все реже, так что я остался без источника пищи. Конечно, в кармане еще был крыс-мутант, но выпускать его в этом месте не хотелось. В случае чего есть шанс его потерять. А на эту крысу у меня были серьезные планы. Когда в глубине очередного отнорка вспыхнули четыре огонька глаз, я первый подался вперед, и голод на тот момент был настолько сильным, что, несмотря на мой контроль, начал передаваться девчатам. Огоньки пришли в движение одновременно со мной, и, отталкиваясь от пола, замельтешили в нашу сторону под едва уловимый цокот. Зрелище по-своему завораживало, но Рейд отреагировал еще до того, как я разглядел, Что именно к нам приближается? Огоньки оказались раскаленными копытами четвероногой твари. Поджарое тело без единого намека на шерсть, даже шкура отсутствовала. её заменяла костяная броня, усеянная короткими шипами. В области лопаток отростки сливались в массивный гребень, переходящие в два длинных рога, смотрящих вперед по одному на каждой голове. Длинный хвост заканчивался схожим крюком, разве что размером поменьше. Если таким пронзить врага, вытащить удастся лишь с куском мяса. Бос данжа оказался малоприятной тварью. Мыслеречь вновь позволила моментально предупредить Прайд. Девчата тут же отступили. Феник и кот успели последовать примеру девчат. Мы заранее обговорили действия на подобный случай, а вот зеленый, зевавший последние полчаса, лишь протянул сонное а? явно опаздывая. Благо, его успел прикрыть слон. Правда, не могу сказать, что удачно. Пусть босс и не дотягивал к габаритами до размеров лошади, но его холка легко доставала мне до плеч. Острия костяного шипа на спине, в случае большой удачи, войдет как раз в область переносицы. Наш танк, закрывший щитом от одной пасти, едва успел отбить клинком вторую, но при этом неудачно подставился и оцарапал щеку. Мелочь. Если не учитывать, что тварь оказалась чертовски ядовитой. До алхимика твари было далеко, вот только слон не мог похвастаться моими резистами. Слон не был частью Прайда, так что я смог вобрать в себя лишь малую талику отравы. Но и та, пробившись сквозь все резисты, снесла мне три сотни хитов. Серия взрывов вокруг босса могла стать неплохим началом нашей атаки, вот только мутант почти не пострадал. Все, чего добился Хим, так это ненадолго отвлек противника от слона, что само по себе было важно. Но все надеялись на несколько иной результат. Эта тварь была куда сильнее алхимика. Выигрывая слону передышку, вперед вышел Агадор. Скелет обладал кое-какими навыками танка. Его билду до полноценного класса было далеко. Но пока никто не успел набрать серьёзное агро, хватило и его сил, чтобы привлечь босса. Феникс сместился на правый фланг, Чтобы остальные не попали на линию выстрела, Чеша повторила маневр, но уже по левую сторону. Грин и Кот отступили, сосредоточившись на усилении слона. Сум занималась тем же в отношении своего скелета. Пусть до настоящей поддержки ей далеко, кое-что она могла сделать для своего защитника. Хим, тем временем провалившись сразу на второй слой, обходил противника по широкой дуге, разбрасывая иные ловушки. Бездна даже не пыталась кидать проклятия. а ждала удобного момента с куклы проклятия рода в руках. Мне же досталась почетная роль охранять фланги. Боевой потенциал при таком построении ощутимо просел, но он и не был рассчитан на убийство, а лишь позволял прощупать возможности сильного монстра. Чаша и сум, хоть и переквалифицировались в милишников, особым запасом хитов обрасти не успели, так что нестись, сломя голову в бой с боссом, не самая лучшая затея. Несмотря на неудачное начало боя, слон довольно скоро подменил Агадора. Костяному серьезно досталось. За полминуты тот лишился руки, исполнявшей роль щита. Танк на этот раз сходу использовал свой молот, удары которым хоть и были редкими и не выдавали оглушения без обилки, тем не менее гасили более половины нашего агро в течение одной-двух секунд, что позволяло на полную выкладываться нашим дистанционщикам. Идеальное оружие для защитника, в разы поднимавшее его полезность в группе. Феник тем временем за неполную минуту успел опустошить полный колчан стрел. причем каждая была не похожа на другую. Оценив потенциал, Ушастый призвал новый колчан со стрелами, но уже одного типа, показавших наилучший результат. Закончив с этим, эльф сорвался с места и принялся атаковать противника с разных позиций, выискивая его слабые места. Стрелы летели в сочленения, суставы и прочие наиболее явные уязвимые точки. Эффект обилки или нет, но почти каждая атака била точно в цель. Впрочем, хаура стрелка была столь сконцентрирована и практически лишена эмоций, что я был практически уверен — львиная доля успеха — заслуга самого феника. Кот, подстроившись под такт боя, умудрялся не только вовремя лечить слона, но и помогать группе. Его стихия света отлично подходила для ослепления противника. Примерно раз в 20-30 секунд над мордой мутанта вспыхивал крохотный фейерверк, искрящий тому прямо в глаза. Пару раз Прист даже перешел в боевую магию, использовав свиток с запечатанной в ней молнией. Причем это был не личный порыв, а часть их стратегии, позволившая вступить в бой и зеленому. Друль на фоне более опытных соратников, Конечно, выглядел куда скромнее. Сказывался малый опыт. Но если забыть о недавней промашке, когда он едва не подставился под удар босса, Гринфилд больше не плашал. Да и тогда это была не безалаберность, а банальная усталость. Видимо, он давно был в теллуре и хотел спать. Тем не менее, сейчас у него открылось второе дыхание, и он пустил в бой второе семя. Только в силу своей фиктивной роли в этом бою Я пропустил момент, когда зеленый прямо посреди боя упал на колени и принялся рыть землю руками. Со стороны происходящее выглядело странно, но друида это ничуть не смущало. Парень знал, что делает. Положив новое семя в ямку, он начал срывать с пояса одну склянку за другой, выливая содержимое на едва проклюнувшийся росток. Вмиг, когда опустила последняя склянка, кот использовал ту самую молнию. причем ударив точно вместо саженцем. Росток словно обезумел, и за считанные секунды разросся до размеров, превышающих взрослого человека. Вот только несмотря на размеры и подобие человеческой формы, Кусто не впечатлял. Полое нутро создавало ощущение хрупкости. Неуверенно вырвав корни из земли, порождение друля пьяной походкой пошло в сторону босса. Честно говоря, я сомневался, что то сможет нанести хоть какой-нибудь значимый урон. Даже если это растение обладает огромной силой, то попросту не успеет попасть по цели. Вот только оно и не пыталось атаковать, а добравшись до передовой, обрушилось всей своей тушей на слона. В следующую секунду я совершенно иначе посмотрел на порождение друидской магии. За считанные секунды, оплетя слона, растение стало подобно живому доспеху, который еще и огрызался. Колючие плети так и норовили хлестнуть по морде, а то и обеим сразу. Силу подобного умения я успел испытать во время боя с демонами-паразитами в Храме Единого, недалеко от деревни Катанов. Девчата также выкладывались по полной. Но чего кривить душой? данш мастерат тут не мы. Кроме того, без меня им было куда сложнее сражаться. И речь не о моей исключительности, а в том, что был сломан привычный рисунок боя. Слон, стоявший на передовой, действовал совершенно иначе. Им было тяжело подстроиться под иной ритм. Впрочем, я все же нашел способ помочь девчатам поймать свой темп. «Брежь в боку. Каждый второй удар выдает криты. Чеша, используй своих переплетающихся змей и мой крит. Сум, одолжи у меня способность призывать щиты, верный друг, и попробуй повторить то же самое со своим серпом». Думаю, сейчас он даже в броске будет куда сильнее стрел праха. Бездна, готовь куклу. Хим, с тебя добыть часть плоти босса. Некоторые стрелы феника пробили шкуру достаточно глубоко. Постарайся забрать их». Переплетение огненных змей ударило точно в бок, обуглив незащищенные ребра монстра. Серп оказался аховым бумерангом. Тем не менее, оружие нашло свою цель. Перерубить один из шипов над головами мутанта не вышло. Все же применение было, мягко говоря, непрофильное, но, тем не менее, удар вышел мощным и, судя по рёву твари, весьма болезненным. Моментальный призыв для жрицы был слишком осточительным, И та использовала четырёхсекундный, правда, будучи позаимствованной способностью. У Сум она откатывалась в четыре раза дольше, но и так результат был неплохим. С каждой новой атакой Прайд бился все уверенней. Можно сказать, что мы едва ли не сравнялись с бригадой Феника. Но на самом деле это было не так. Эльф, в отличие от меня, не стоял на месте, а сражался. Кроме того, умудрялся координировать действия товарищей без мыслеречи, причём довольно быстро. Народ дамажил по боссу все увереннее, и его полоска хитов наконец-то пришла в движение. Вот только это было лишь началом. Мы даже не знали, на каких отметках мутант будет активировать свои умения — так что приходилось все время быть настороже. Каким бы сильным защитником не был слон, если цель сорвется, без второго танка все может очень плохо закончиться. Хим тем временем наконец-то добрался до одной из стрел и сумел вырвать ее из монстра, при этом не попав под раздачу. Едва шаманка получила требуемый компонент, сразу же погрузилась в медитацию и села на колени. Из-за мешковатого балахона это выглядело так, словно девушка попросту резко уменьшилась в росте. Спустя два десятка секунд кукла распахнула глаза, и от неё к боссу протянулась неосязаемая нить тьмы, после чего артефакт начал приобретать черты мутанта. Сделав глубокий вдох, бездна свела средний, указательный и большой пальцы правой руки, после чего прислонила их к солнечному сплетению. На первый взгляд это движение казалось странным, Но уже в следующую секунду шаманка вырвала из собственной искры, подобие сияющей иглы, вонзив ту в глаз кукле. Босс взвыл и, сбившись с шага, закрутил мордой. Ослепить его, конечно, не удалось, но зрение твари явно пострадало. Повторить прием с иглой бездна смогла лишь еще один раз, ванзивту в лапу куклы. Поддержание игл отнимало у той слишком много сил. Сейчас она была беспомощна. Благо, этого хватило, чтобы внести немалый вклад в картину сражения. Атаки босса стали менее точными, а скорость ощутимо упала. Порадовал и Хима. Едва противник потерял мобильности, крыс практически сравнялся с ним в скорости, чем и активно пользовался, кидая тому ловушки прямо на ходу. Особо удачным оказался бросок обычного на вид капкана со стальными челюстями, слопнувшегося на той самой лапе, что прокляла бездна. Ослабший костяной панцирь трещал и крошился, а удачный бросок серпа нашей жрицы и вовсе отсёк конечность. Шаманка сразу же переключилась на целую конечность. Правда, сияние освободившейся иглы стало куда тусклее, как и ее эффект. Получив увечье, босс потерял в скорости, но вместе с тем оставался достаточно проворным, чтобы держать всех в напряжении. А что самое страшное, в этот момент слон не удержал агро Сумм хватило бы одного удара, так что в бой пришлось вступать мне. Прикрывшись двумя щитами, я активировал напор и успел добраться до мутанта, прежде чем тот нападет на жрицу. Оглушение, как и ожидалось, было минимальным, но этого времени хватило, чтобы девушка отошла на безопасное расстояние. Несмотря на приобретённую жаждой способность восполнять мои жизни через атаку, мне не удалось ее реализовать, держать все время в обороне, и мои хиты все время проседали. Когда выпускал отравителей, особо не надеялся на то, что те внесут особый вклад в бой. Скорее надеялся, что хотя бы смогут ненадолго занять врага. Но именно они заставили меня вспомнить еще об одном виде насекомышей, которых игнорировал. Паразиты. Создание, способное поглощать жизненную силу противников и передавать ее хозяину. Сейчас бы мне, несомненно, пригодилась их помощь. «Стоит развивать уже имеющиеся умения и возможности, а не пытаться нахватать как можно больше новых». Идея была весьма проста, но, тем не менее, до этого я ее игнорировал. Несомненно, большой выбор открывает большие возможности. Вот только если ты не умеешь этим пользоваться, или вовсе не пользуешься, то теряется весь смысл задумки. Подобно алхимику, мутант также выплюнул поток слизи, но уже мутно-жёлтой. Вот только вместо убийственного эффекта та лишь замедлила скорость передвижения заразителей, в которых попала. Подобный эффект заставил насторожиться. Он был слишком слаб и даже не усиливался со временем. Значит, стоило ждать подвоха. Подобная атака повторилась еще трижды. Пусть и в меньшей степени, но жижа попала на меня со слоном. Несмотря на подозрения, предупреждать союзника не стал. Феникс с этим и сам прекрасно справился. подав сигнал мне и своему танку. Тем не менее, ничего не происходило. Зверь продолжал сражаться. Очередной плевок, на первый взгляд, мало чем отличался от прошлого. Те же движения, позы. За почти минуту боя было легко упустить тот момент, что на этот раз в ход пошла вторая голова, выплюнувшая синюю жижу. Атака не стала неожиданной, так что под удар попали лишь мои нерасторопные жуки. В миг обратившаяся зловонной зеленой жижей. Даже цвет этой отравы оказался много той, что текла в ручье и использовалась аризавием. Кроме того, получившаяся жижа с шипением принялась пожирать землю, а воздух наполнился едким запахом. На расстоянии пары кислоты почти никак не влияли на нас, но подходить к зловонным кратерам было бы слишком опрометчиво. Казалось бы, мелочь. Вот только число отравленных луж росло. А попавшая на нас со слоном желтая жижа не спешила исчезать. Поначалу мы заботились лишь о себе, стараясь не попадать под плевок второй головы. Но спустя пару минут концентрация испарений достигла опасной отметки. Пещера, пусть и широкая, не то место, где можно игнорировать подобную отраву. На меня-то оказывала не сильный эффект, а вот союзникам становилось все хуже. Отравление лишь усиливалось. Даже с моей способностью забирать подобные негативные эффекты, положение казалось критичным, тем более что без регена я протяну не намного дольше. Решение нашел крыс, причем весьма необычное. Перестав атаковать босса, он переключился на испускающие зловоние ямы. Кидать снаряд в кислотную лужу дело неблагодарное и опасное, но Скавин оказался куда более осведомленным. В этом вопросе, что неудивительно, все же он провел достаточно много времени, работая на Илья, алхимика грешного легиона. Взрыв очередной смеси оказался на удивление слабым, даже толком не тряхнуло. А вот жаром обдало знатно. Пламя, объявшее тело чешуйки, на миг стало ярче. Близость родной стихии в Теллуре не пустой звук. Мне с остатками огнеупорного сета и родными резистами подобная атака также не навредила. А вот остальные, в особенности бездна, повышение температуры перенесли не так спокойно, но стерпели. Беда же пришла откуда не ждали. Жижа отрез отказалась выгорать без следа, и не меньше половины в одно мгновение обратилась в тот самый ядовитый пар, в то время как остатки разлетелись в разные стороны. Благо я и слон успели среагировать, в отличие от мутанта. Крохотные капли жадно вгрызались в броню твари, проедая в той червоточины и обнажая уязвимое нутро. Бить в такие крохотные прорехи было сложно. Но самое главное, мы узнали слабое место твари. А ведь на самом деле это лежало на поверхности. Не зря же оно выпускало не готовую кислоту, а создавало ее вне своего тела. Поймав первую порцию жижи на один из запасных щитов, даже не пытался увернуться от второго плевка. А напротив, сам же под него подставился. сразу же активировав напор. Назвать первую попытку удачной было бы как минимум трудно. Кислота, довольно быстро прояв щит, попала на одежду и лишь добравшись до хитина, остановилась. Благо, я успел добраться до монстра, прежде чем вся эта кислотная чаша обрушится на меня в момент удара. Остатки считая и отравы рваным слоем размазались по костяной броне, выедая целые участки. Как оказалось, Сопротивляться своей же отраве мутант все же мог. Костяк моментально нагревался, и кислота испарялась, но две секунды стана после напора сыграли нам на руку. Универсальное оружие против босса было найдено. Вот только каждому пришлось поломать голову над тем, как именно его использовать. Удачнее всех эстафету перехватил феник. Ушастый попросту макал стрелы в кислотные лужи и посылал их одна за другой в цель. Долетали далеко не все. и не целиком, но это не мешало стрелам оставлять зеленые маски на шкуре противника. Чешуйка сходу проигнорировала подобные маневры и осталась верна своей стихии. С каждой новой атакой саламандра все сильнее распалялась, причем в самом прямом смысле этого слова. Огонь изначально пылавший вокруг лап, объял все тело девушки, и это не было простой мишурой. Число переплетающихся змей в ее финальной атаке увеличилось до семи. Да и выпускала она их с завидной частотой. Почти каждую минуту, не забывая при этом усиливать атаку моим стопроцентным критом. Возможно, подобный скачок силы был во многом заслугой самой Саламандры. Тем не менее, пульсирующая жаром магмовая ящерка на ее плече, уголек, хорошо давали понять, что без поддержки Пета тут не обошлось. Сум целиком сосредоточилась на поддержке Агадора. Скелет уже несколько раз, жертвуя собственными костями, окунал руку в жижу и бросался в лобовую атаку. Всё же для честного боя с боссом данжа он был слабоват. А так, внес немалый вклад в сражение. Хоть у мутанта не было гвардов, на нас несколько раз нападали иные монстры, ведь из-за обилия кислотных испарений нам приходилось все время отступать вглубь коридора, попадая в агрозону иных тварей. Благополучно избавившись от немалой части брони мутанта, драться стало намного легче. Теперь даже обычные стрелы феника наносили неплохой урон, если лучник попадал в оголенную плоть. Вот только мутанту надоело это избиение. Пускать вход оскал или крыло не планировал. Слишком опасной выглядела кислота. Вот только в какой-то момент подвели собственные рефлексы. На последних хитах мутант обнулил агро и рандомно сменив цель, бросился на бездну. Шаманка, целиком поглощённая поддерживанием проклятий на кукле, Кажется, даже не заметила появившуюся опасность. В этот момент было не до взвешивания всех за и против. Система нового мира подыграла, и я успел вовремя, оказавшись между боссом и мурлоком. Удар вышел на удивление слабым. Поначалу списал все на особые бонусы во время защиты союзника, но реальность оказалась иной. Тварь и не собиралась таранить цель, а сократив дистанцию, в упор выпустила жижу разом из обеих пастей. Окажись в руках нечто послабее, поток кислоты попросту смёл бы плоть с моих костей. Не уверен, что даже крыло выдержало бы подобную атаку. А так, встретив на своем пути слишком сильную преграду, поток разлетелся во все стороны, в том числе и на самого босса. Тварь взвыла и принялась метаться по пещере, падая каждые пару секунд. Плоть на одной из голов таяла, подобно льду, на которой лилась горячая вода, а на землю падала желто бурая масса. Первая кислота съела пасть и глаза, после принялась за кости, но, тем не менее, не сумела добраться до организировавшего мозга, что нам было только на руку. Вторая башка пыталась перехватить управление над всем телом, и один раз у нее это даже получилось. Мутант тогда попытался окунуть полуживую голову в одну из луж, чтобы окончательно избавиться от увечной части себя. Ситуацию спас кот, снова воспользовавшийся свитком, На этот раз огненного шара, разметавшего кислотную лужу во все стороны. Вот только взрыв оказался не очень удачным, и на хило попала опасная жижа, за считанные секунды обглодав плоть на трех пальцах правой руки. Приступав на колени, скрючился, баюкая покалеченную руку и завывая, но тем не менее исцеляющий поток, обращенный на слона, не оборвался. Хиты босса уже приблизились к заветной красной отметке. Так что в ход пошли наши особые умения. Слон, замахнувшись молотом, обрушил всю его мощь на целую голову, не только нанеся сильный урон, но и повесив трёхсекундный стан. За это время я без труда успел добраться до противника и всадить в него иглу жала, служившее отличным проводником моей силы во время поглощения душ. Союзники тем временем не переставали атаковать, но уже куда аккуратней, чтобы удерживать минимальный урон хитов, но не убить босса. Больше всего боялся, что из-за распиравшей меня изнутри искры алхимика что-то пойдет не так, но обошлось без неожиданностей. И я успешно поглотил душу мутанта, точнее ее часть, как обычно остальное растворилось в мироздании, чтобы спустя некоторое время создать новую тварь, которая будет заправлять этими пещерами. «По делом тебе!» Все так же прижимая дрожащую покалеченную руку к телу, кот в сердцах пнул ногой, лишившийся души труп, но тут же чертыхнувшись, упал на пол и принялся стягивать поедаемую кислотой обувку. О, блюдок! Теперь не только пальцы отращивать, но и обувь покупать!» «Феник, понимаю, что вопрос личный, но все же, какой у вас показатель фильтров?» «В обычной ситуации о подобном не принято спрашивать, но сейчас у меня были довольно веские причины». Слишком уж необычно кот реагировал на свою травму, С самого начала едва на ногах стоял, а тут хоть и выглядит потрёпанным, держится куда уверенней. Да и все остальные из группы «Феника» за время боя не раз ловили кислоту в тех или иных количествах, но никакой видимой реакции я не заметил. Понятное дело, те могли терпеть. Чего уж далеко за примером ходить, самому приходилось шипеть, но терпеть. Вот только у них и ауры при этом никак не менялись. Словно те ничего не чувствовали вовсе. что наводило на нехорошие мысли. Высокий показатель болевого фильтра – один из важнейших факторов, влиявших на шанс переноса в тел Луру. «Вот так прямо в лицо спрашиваешь?» – усмехнулся лучник, севший прямо на землю. Его выносливость засела в красной зоне. Так что ушастому требовался отдых. «Впрочем, ты отчасти в своем праве. Судя по тому, как ты растешь, у тебя явно кап стоит. Но не переживай». Просто это особое приставское колдунство. Позволяет не слабо так снизить боль. причем действует на всю группу. Штука сильная. Ради нее коту приходится вести образ жизни аскета. Но оно того стоит. Хотя... Чего я тут распинаюсь? С этими словами феник кивнул в сторону бездны, чей балахон в десятке мест был прожжен кислотой. Да и саламандра выглядела потрёпанной. «Не приукрашу, если скажу...» что та лишилась самые малые четверти чешуи. Так что не переживай, опыта в копилку группы мы кидаем достаточно. Переживал я совсем по другому поводу, но озвучивать его не стал. Главное, что феник и бригада идут в правильном направлении, а значит, смогут перенестись. Ужастый не только был лидером группы с большим потенциалом, но и умел шевелить мозгами в разных направлениях. А что самое главное, он остался верен уговору. И предпочёл не сдавать меня. Хотя должен был прекрасно понимать, что может получить немалую выгоду. Совсем скоро подобный союзник будет стоить очень дорого. Вот только у них наверняка есть родные и близкие. Навряд ли этих людей ничего не держат в прежнем мире, как мой прайд. Остаётся только надеяться, что те также сутки напролёт проводят в капсулах. В противном случае, когда все вскроется, в том числе и моя осведомленность. Парни могут увидеть в одном проклятом главного врага. Ведь я мог их предупредить, но не сделал этого. И то, что мне банально не поверили бы, вопрос десятый. Ведь так просто сделать кого-то виновником всех бед. Впрочем, даже на подобный случай у меня имелся план. Я уже провёз одну душу между мирами в своем теле, причем в обе стороны. При необходимости смогу повторить, как только получится преодолеть грань между этим и прежним мирами. «Посмотрел бы я на тебя с такой красотой!» – наседал на друида кот. Видимо, зеленый попал под горячую руку. «Он все правильно сказал», – покачав головой, пробасил слон. «Не стоит так полагаться на свитки. Тем более столь далекие от твоей собственной специализации. Ты их попросту не чувствуешь. Отсюда и подобные накладки». «Да уж, накладка», – махнув здоровой рукой на танка, прист переключился на прайд. «Народ!» «Никто не хочет доброе дело сделать и отправить на перерождение. А то я этот добро отращивать не особо хочу». В качестве демонстрации кот потряс перед собой поврежденной конечностью. Чеша тут же посерела, и девочку можно было понять. Почерневшие кости плавно утопали в потемневшем мясе, которое сочилось желтой сукровицей с гнилостным запахом, бившим по носу даже с расстояния. Складывалось такое ощущение, что рука гнила не первый день. Но сразу предупреждаю, за мое убийство карма портится в два раза сильнее, но и плюшки от ПК вроде как серьезней, нехотя добавил Хил. Извини, но среди нас нет ПК. В этом вопросе даже Хима не подключишь. Местные также окрашивались после необоснованного убийства вечных и в итоге становились желанными целями. Ведь после их смерти можно было получить улучшенный дроп. Ты ведь вроде как сейчас не чувствуешь боли. «Так в чем проблема? Вернуться и заняться исцелением?» – спросила бездна, не отрываясь от куклы убитого босса. «Наши чистильщики лечат без наркоза. В целом, конечно, терпимо. Тем не менее, после еще долго будет чесаться. Казалось бы, мелочь, но порой и этого достаточно, чтобы сбить концентрацию». На первый взгляд никакого подвоха, но кот что-то умолчал. И судя по встрепенувшейся ауре остальных в команде «Феника», те знали истинную причину. «Допустим. Копать глубже не собирался, не мое это дело. Но я бы на твоём месте с увечьями поосторожней был. Можно разную гадость после словить. Но а не менее на пару часиков я уж как-нибудь переживу», — не особо впечатлился Прист. «А не менее, это ерунда. Пусть и небольшой, но есть шанс поймать постоянный или условно-постоянный баф». «Информация из надежного источника?» Тут же вклинился в разговор, разом ставший серьезным феник. «Более чем». «Уж самому себе и искусству я точно доверял». «Понятно», — кивнул ушастый. «До нас и раньше доходили подобные слухи. Но все как-то от непроверенных людей. А последнее время чего только люди не говорят. Много чертовщины, да и только... Но в целом пустых разговоров, похожих на правду, тоже хватает. Так что правду вычленить не так уж и просто. В общем, кот...» «Ты все слышал придется потерпеть и не переживай лечение оплатим в складчину так все же вопрос был в деньгах что ж тоже неплохой стимул для покорения горизонтов теллуры на первый взгляд все стало на свои места тем не менее вопрос о финансах резко отозвался в аурах кота слона и феника наполнил их гнетущей серостью цена настолько кусается грубо говоря при исцелении увечья Можно выбрать два пункта из трех: цена, качество, время. Если готов подождать, то обойдется в копейки. Вот только желательно при этом не покидать Теллуру. Если готов рискнуть, тогда также будет неплохая скидка. Ну и последний вариант, где любой каприз за ваши деньги. Невесело улыбнулся кот, оценивая собственную руку. Есть, конечно, много сторонних факторов. Например, то, что часть моих способностей завязанных на руки, увеличит цену. хотя не так сильно, как если бы пострадал феник. Боль, точнее ее отсутствие, также входит в число подобных дополнительных услуг. Думаю, я кое-что смогу сделать. Не тратя время на объяснение, я подошел к коту и накрыл его руку своей ладонью. Поначалу потянул обе руки, но прикосновение левой заставило нашего Хила дернуться, действие распада во всей красе. Тем не менее, когда из правой ладони потекла кровь вместе с полчущими ткачей процесс наконец то пошел по ожидаемому сценарию хах эм аура хита резко изменилась наполнившись новыми цветами скажем так он не был в восторге от моих действий по крайней мере первые пару секунд черт жжется! ты это не дергайся иначе за прямоту пальцев не ручаюсь мне сейчас было куда менее приятно Все же я не забыл наложить печать на кота, при помощи которой поглощал его боль. Отращивать отсутствующие части тела действительно оказалось неприятно. Не то чтобы я обладал большим сострадательным сердцем. Скажем так, в действительности все было наоборот. Тем не менее, пройдет не так много времени, и я останусь без Иллании, а значит, следует готовиться к ее уходу и учиться терпеть. Как только пациент успокоился… Дело пошло ощутимо легче. Пусть на это ушло четверть часа, но ткачи справились с задачей, и кот вновь стал обладателем полного комплекта пальцев. В глобальном плане, конечно, мелочь. Не думаю, что целитель разорил бы группу феника. Тем не менее, сам жест компаньоны оценили. Скорее всего, их впечатлило не столько то, что решил им помочь, а что вообще мог провернуть нечто подобное. А что самое главное — даже очки искусства не пришлось тратить, все же увечье оказалось несерьезным. Тем не менее, несмотря на благодарности, разговор довольно быстро угас. Народ продолжил заниматься восстановлением и приведением себя в порядок в абсолютной тишине. Человек существо весьма любопытное, и я не исключение. Но сейчас мне было нет до непонятных перемен настроения союзников. Сам бой нельзя было назвать красочным и захватывающим. Он вымотал всех, как ни крути. А нам пришлось сражаться в постоянном напряжении, отступая вглубь пещер и ожидая ударов в спину от монстров. Те же испарения до сих пор висели мутным маревом в воздухе, продолжая травить нас всех. Погрузившись в медитацию, отправил искателей и пожирателей на сбор и переработку трофеев. Сам же тем временем проверил экипировку. То, что остатки кольчужного сета можно смело выбрасывать, даже не обсуждалось. Те прослужили куда дольше, чем должны были, и держались на честном слове. Аскал тоже пострадал, потеряв прочности, благо не максимальной, а обычной. Со временем и сам восстановится. Сам же отделался относительно легко. Увечий не нахватался. А вот шрамов от кислоты добавилось, благо те довольно быстро сходили на нет, в отличие от того, который я получил после приживления руки. Тишину нарушил уголек. Пет Чеши в какой-то момент попросту сорвался с места и принялся гонять нечто мелкое возле одной из стен. Поначалу это не особо бросилось в глаза. Магмовая ящерка практически во время каждого привала приносила мне трофей. Тем не менее, на этот раз ее охота подзатянулась, а раньше хватало считанных секунд. Никто не рассчитывал увидеть нечто необычное. Скорее все по инерции обернулись в сторону шума. и также, забивая голову мыслями, вернулись к прежним своим занятиям. Но все же я и слон успели понять, в чем подвох. Среагировали мы практически одновременно. Тем не менее, танк союзников стоял ближе. Сорвавшись с места, он в два прыжка оказался рядом с потасовкой мелкой живности. На секунду замешкался, словно не зная, что делать, но очередной писк под ногами привел слона в чувство, и он поднял с пола нечто. Мутант номер 192, дробь 1, тип питомец, Класс уникальный, уровень 0. Хозяин отсутствует. На упокоенного босса зверек хоть и походил, но отличия тоже имелись. Сам поплотнее, да и шкура без дырок, а вот головы две, и на спине зачатки тех самых ядовитых костяных крюков. Если прикинуть, то потомство в теории должно было оказаться еще сильнее прородителя. Ого! Уголек, умничка! ты мне еще одного питомца нашел, поспешила заявить свои права на живность чешуйка. Но тогда уж не нашел, а едва не сожрал», — оживился феник. «Благо, наш танк не подкачал, спас бедолагу». Несмотря на шуточный тон, упускать столь ценный трофей ему не хотелось. «Во второй раз уж точно!» «И за это ему огромное спасибо», — не сдавалась Саламандра, продолжающая наступать на не знающего, что делать слона. Миниатюрная чешуйка на фоне танка наших компаньонов, мягко говоря, не выглядела внушительно. Даже наоборот. И тем не менее, именно слон терялся и не знал, что делать. Нет, присваивать себе пета он не собирался. Вот только двухголовый, почувствовав приближение уголька, сидящего на плече у хозяйки, и хищно шипящего на потенциального конкурента, вырвался из держащей его руки, но не убежал, а напротив взметнулся вверх по конечности, И забился в щель под мышкой доспеха. Ситуация сложилась двоякая. Феник и Чеша были оба правы. Уголек нашел Пета. Он же его едва не убил, так что, если бы не вмешательство слона, то и делить было бы нечего. Кроме того, маленький мутант уже явно сделал свой выбор. Гнездо нашли искатели нарушил тишину Хим, чей когтистый палец указал на потолок. Остальным пришлось подойти поближе. «Мне же оказалось достаточно присмотреться. Мои насекомыши активно расширяли крохотную трещину свода пещеры, в которой, судя по всему, и прятался Пет. Аня, словно уже выиграла спор, вздёрнула чешуйчатый носик и требовательно протянула руку. Феник подался было вперед, но слон положил руку на плечо эльфа. «У нас некому обнаруживать подобные ники, так что у них больше прав», – спокойно пробасил слон, остановив своего командира. Тем не менее, отдавать пета Чеши он не стал. А, покачав головой, подошел ко мне и протянул крохотного дрожащего мутанта. Я Ящерка в ответ фыркнула, но в итоге стушевалась под тяжелыми взглядами сум и бездны. Слышать их разговор я не мог, а вот уловить отголоски вполне. Вожаком стаи и их лидером был я, так что мне и решать подобные вопросы. А поведение Чеши ставило под вопрос этот факт. «Не пугай мальца!» «Видишь, и так дрожит. Верни на место. Он вроде у тебя под мышкой пригрелся». Несмотря на ценность Пета, решение далось легко. «Убирай, убирай, и не сомневайся. Он уже тебя выбрал, и даже если кому-то дастся в руки, навряд ли из этого выйдет толк». На всякий случай добавил я для одной особы, скрестивший чешуйчатые руки на груди. «Не обижайся, девочка», — улыбнулся слон, посмотрев на всё еще недовольную Саламандру. «Если у тебя нет соответствующих способностей, то попытка завести второго пета не даст ничего хорошего. Они перестанут слушаться или вовсе убьют друг друга». Чешик кивнул в ответ, признавая правоту его слов. Тем не менее, вот так сразу окончательно успокоиться она не смогла. «Элькор, у нас к тебе есть деловое предложение», после недолгой паузы вновь заговорил Феник. «Наша группа в Теллуре занимается заработком». Деньги не сказать, что большие, но не жалуемся. Среди чистильщиков у нас своя ниша. На ногах стоим крепко. Тут прямой доступ к целям, причем порой довольно редким, и бонус к трофеям. Никакого криминала, все официально. Трофеи уходят сразу за реал, через аукцион. Причем у нас налог уже не 30%, а 20%. Если присоединитесь, можете рассчитывать на 75% от продаж своей части лута. 20% заберет налог, оставшиеся 5% — нам, как посредникам. Предложение более чем щедрое. Нам больших трудов стоило добиться подобных условий. В этот момент многое стало на свои места. Ко мне изначально присматривались. То, что пригласили, совсем не удивило. Мои навыки добывать трофеи ощутимо увеличивали количество лута. Понятное дело, что я совсем не уникум. В любой нормальной гильдии будет не только схожий со мной человек, но и на голову выше. Это не секретный навык и доступен любому. Главное, не бояться заморать руки. А вот мое КПД в разделке за счет насекомышей весьма и весьма на уровне. Тех же беспощадных я навряд ли удивлю. А вот группа «Феника» успела оценить по достоинству эту способность. «Штучными поставками не занимаемся. Для начала набираем товар». не только предметы, но и расходники. В зависимости от результатов, один-два раза в неделю организуем аукцион. Очередной как раз завтра планируется. Можешь посмотреть, оценить. Не думаю, что распределение долей совсем справедливое. Наверняка вы сумели снизить налог с 30 до 20% благодаря регулярным продажам. Так что с нашей помощью вы их только увеличите и останетесь в плюсе. Прежде чем заговорить, бездна поделилась соображениями через мысли речь со мной. Совсем скоро деньги из родного мира перестанут быть хоть сколь-нибудь важными. Тем не менее, мне было интересно увидеть реакцию Феника. Так что я кивнул, подтверждая актуальность вопроса. «Алькор, я рассчитываю на длительное сотрудничество, Я не собираюсь начинать его с обмана. Ты ведь наверняка получаешь свои плюсы с разделки такого количества монстров. Кроме того, союз выгоден нам всем. Но не стоит забывать, что нам создать новую группу будет куда проще, чем вам. Феник держался достаточно уверенно, понимая сильные и слабые стороны наших компаний. Мне нужно подумать. Судя по аурам, моментального ответа они и не ждали. Мы не торопим. Для начала посмотри, заодно и примерную выручку сможешь увидеть. Аукцион открытый, доступ свободный, кивнул эльф. «Фенек, лучше подожди пару дней. Хотя бы самое ценное не продавайте. Совсем скоро рубли, доллары, евро и прочие хуани будут бесполезны в Теллуре». Алькор, подобные проволочки нехорошо скажутся на репутации и будущих продажах», — покачал головой стрелок. «Я не буду вас уговаривать или что-то объяснять. Я сказал, вы услышали». Множить томительные паузы и пустословить не собирался. Впрочем, я еще мог повлиять на их решение и извлечь из этого свою выгоду. «Ты сможешь приобрести игровое золото за Реал?» «О какой сумме идет речь?» Вопрос Феника явно заинтересовал. «Около четверти миллиона рублей». Благодаря мысли речи, пары секунд было достаточно, чтобы обсудить все с девчатами. Те, естественно, также поддержали мою идею и были готовы вложиться в покупку. «Создатели не приветствуют оборота в эту сторону». «Так что перекупка возможна лишь через игроков. Курс будет менее приятным». Сумма явно удивила Ушастого, да и остальных. Причем не в приятном смысле этого слова. Я легко читал их непринятые траты таких денег на «игру». Тем не менее, эльф не собирался упускать свою выгоду. «Могу предложить работать через нас. Точную цену назвать пока не могу. Курс постоянно пляшет». Но если подгадать, в лучшем случае это будет около двух с половиной тысяч золотом. Услышав ответ Феника, я впервые осознал, сколько у меня денег попросту валяется в кошельке. Приз за первенство в Колизее, деньги составок, награда котанов, даже после недавних покупок на аукционе речь более чем о двухстах тысячах золотом. За такие деньги можно купить не только капсулу, но и домик, в который ее поставить. В идеале. Деньги будут нужны в течение одного-двух часов. Кто его знает, когда эта четверть миллиона не будет стоить даже одного медика. Цена может упасть в два, а то и более раз. Сам должен понимать. Видя спешку, там постараются откусить кусок побольше, предупредил Феник. Это не важно. Мой ответ окончательно добил ушастого. Продай эти деньги как можно быстрее. Закрыв глаза и расфокусировав зрение, Я увидел знакомый форум Теллуры, из которого легко перешел на личный аккаунт, к которому была привязана моя карта и счет. Перевести собственные деньги было секундным делом, со сбережениями девчат пришлось повозиться чуть дольше. Тем не менее, спустя пару минут оговоренная сумма оказалась в руках ничего не понимающего феника. Настолько мне доверяешь? На лице ушастого появилась кривая улыбка. Присваивать себе деньги он не собирался, но мое к ним отношение явно покоробило эльфа. Не уверен, но, возможно, теперь он иначе смотрел на наше будущее сотрудничество. И, скажем так, был менее ему рад. Хорошо, мы с этим разберемся. Тогда что насчет подсказки алхимика? Крови набрал достаточно. Что насчет кулона? Есть один человек на примете, но придется действовать через местного, а ты сам должен понимать. что с ними вопросы на расстоянии не решаются. Подобная заминка меня совершенно не смущала. Даже напротив. До начала совета осталось не так много времени. А ведь мне еще предстояло использовать искру Аризавия. В противном случае избавиться от штрафов не получится. Тогда перенесем остальные на потом. Тем более мне и самому нужно кое с чем разобраться. Кивнул я ушастому». То, что Феник в одиночку пойдет налаживать контакт с неким искателем меня, совершенно не заботило. Без крови Аризавия тот будет бесполезен. А мои искатели собрали все до последней капли. Конечно, он мог вернуться вместе с компанией, но это как минимум было бы сложно. Чистильщики не дадут новые карты-ключи, пока он не пройдет уже имеющиеся. А добраться до этого места своими силами будет довольно проблематично. Да и после полного поглощения искры, у меня нет уверенности, что здесь появится новый Аризавий. Скорее уж его место займет иное создание. Наверняка Феник также понимал, что все козыри у меня на руках. Тем не менее, хоть и не испытывал по этому поводу бурной радости, конфликтовать и оспаривать подобный расклад не спешил. Как ни крути, а только что его человек получил весьма сильного пета, а ему доверили немалые деньги. То, что они довольно скоро ничего не будут стоить, он попросту не знал. За разговором искатели успели разделать босса и обыскать пещеру. В копилку бригады феника ушел уник на воздушного мага и редкие сапоги с ограничением по расе, Только для людей. А в моем прайде такой экзотики не было. Стои досталась большая часть крафтовых припасов, что меня и девчат вполне устраивало. Побродив еще по паре пещер... И не найдя ничего интересного, после недолгого совещания решили вернуться в столицу. Несмотря на то, что особняк был зачищен не полностью, ни у кого не было желания тратить на него время. Друид и прист так и не добрались до заветного пятидесятого. Так что встречали нас без фанфар, и в гильдии мы не задержались. Феник с парнями отправился на поиски заветного кулона, а мы вернулись в пристанище, вновь воспользовавшись городским телепортом. Перед этим я также отдал часть лута союзникам, а от продажи своей доли по понятным причинам отказался. За последнее время я успел хорошо прочувствовать на себе дефицит расходников. Едва вернувшись, первым делом отправил на алтарь сердце босса-мутанта. Не обделил и единого, ибо сердец у твари было два. Изначально планировал оба пожертвовать серой госпоже. Заручиться ее поддержкой перед советом точно не будет лишним. Вот только, будучи воплощенным, ну или, проще говоря, паладином единого, крайне неразумно игнорировать покровителя. Дар приняли оба алтаря, а вот ответная реакция была только от смерти. Та даровала мне один лик. Сказался ли сон единого, или же его не устроило подношение, но тот в ответ лишь молчал. Девчата также не спешили разбегаться. Сум сходу начала перебирать лут, вываленные по ее просьбе в дальнем углу пещеры. Жрица осматривала трофейные кости, примеряя их к Агадору. Видимо, это давало неплохой эффект. Нужно обзавестись кладовкой. Бесформенная куча трофеев не производила приятного впечатления. Да и много еще чем. Все же обитель не создавала атмосферу тепла и уюта. Планы подружек нарушил Хим. Окончательно восстановившись после данжа, Он незаметно покинул обитель, скользнув в тень, не забыв перед уходом попросить через мысли речь благословения на удачную охоту. Чеша пропажу крыса, заметила лишь минут через десять. От ее желание отдохнуть и побездельничать не осталось и следа. Делать тайну из того, куда отправился Скавин, я не собирался. Как минимум потому, что это должно было послужить неплохим стимулом для остальных. Так и вышло. Ящерка довольно быстро подняла на уши подруг и пламенной речью напополам с мольбами уговорила тех продолжить прокачку. Обладая оружием-реликвией, высоким уровнем и способностями Агадора, жрица была основной боевой силой Троицы и спокойно могла качать Бездну и Чешу, чем, собственно, не раз уже занималась, так что отпустил их без колебаний. Ани и Диане оставалось взять один и два уровня, соответственно, до Распы. что должно ощутимо увеличить их силы. А у меня тем временем хватало иных дел. Хоть проход данжа не поднял мне уровень, тем не менее шагнувший за грань достиг одиннадцатого ранга. Теперь, чтобы получить доступ к иному миру или реальности, можно было использовать иной способ создать якорь, разведать достаточное количество территории. Вместе с тем увеличился радиус автозаполняемой территории на карте. Кроме того, Если я стану первооткрывателем, все бонусы умножались в два раза. Также ранг принес три единицы к ловкости и две к духу. Отравитель добрался до десятого ранга, подняв телосложение на две единички. Новое свойство позволяло синтезировать однажды опробованные яды в собственном теле, правда, в малых количествах. Но благодаря правильному питанию, а именно поглощению необходимых реагентов, производительность могла увеличиться в разы. но останавливаться на достигнутом я не собирался. Аризавий, хоть и был алхимиком, не пользовался никакими лабораториями, склянками и прочей ерундой. Его собственное тело заменяло все необходимое оборудование. Разобрав на запчасти его останки, жучки, естественно, заполнили мой анатомический атлас новыми записями, за изучение которых я и засел. Тело алхимика оказалось буквально напичканным множеством желез. выделявшими особый секрет, который по соединяющим канальцам шел в тот или иной резервуар, где и смешивался с прочими реагентами. Сам я обладал схожей, пусть и сильно упрощенной модификацией с одноименным названием резервуар, который и планировал улучшить. Переместившись в личные покои, я погрузился в медитацию и запустил создание новых структур в своем теле, имея наработки от атласа, бонуса от покоев и ткачей. Подобные манипуляции стоили не так много очков искусства. Спешить и браться за массовое улучшение аватара не стал. Всё же не хотелось повторять недавний опыт с обездвиженным телом. Тем не менее, за оставшееся до совета время, я планировал выжать максимум из собственных ресурсов, и на то было несколько веских причин. Дубль и Ирия. После встреч с ними у меня уже сложилось определенное впечатление о собратьях. Кто знает. Возможно, в проклятые берут исключительно отморозков? Ведь, положа руку на сердце, я и сам подхожу под этот критерий. Пусть каждому своему поступку я смогу найти оправдание, вот только на моих руках хватает крови, пролитой в обоих мирах. Подобные мысли не были самобичеванием. То, каким я стал, — осознанный выбор в силу обстоятельств. Конечно, куда как приятней быть всеми любимым красавцем-рыцарем в сияющих доспехах. Вот только когда пытаешься выжить, забивать подобными мыслями голову – непозволительная роскошь. Спустя полчаса в моем теле начало зарождаться нечто сродни железам Аризавия. Хотя организация новых органов и была на порядок слабее, результатом остался доволен. Воссоздавая железы, я все же их изменил, заложив в них возможность развития. Это ослабило сиюминутный результат, тем не менее усилило мой потенциал. Попутно решил провести один эксперимент и поглотить все те железы алхимика, оказавшиеся в числе доставшихся мне трофеев. Задумка по-своему была проста. Не просто поглотить. Я сделал нечто частью своего тела. Подобное я не так давно провернул с рукой Тату, парня, пытавшегося убить меня в стенах корпорации, так что знал, с какой стороны подойти к вопросу. Изначально процесс не задался. Железы попросту поглощались. Но, к счастью, в режиме искусства мои возможности в подобных экспериментах увеличивались в разы. Рост новых органов, буквально проросших на моем резервуаре, ускорился, да и структура стала куда надежней. Резервуар эволюционировал в систему ядовитых желез. Ядовитые железы достигли пятого ранга, телосложение плюс один. Результатом остался доволен. Резервуар не только перенял новые свойства. синтезировать яды благодаря железам, но и сохранил способность концентрировать мою кровь. Саму модификацию я так и не перестроил, разделив резервуарные ячейки. Треть также осталась для усиления крови, остальное пространство было поделено на мелкие сегменты для хранения отдельных ядов. Как итог, шестой ранг – увеличение объема и продуктивности. Две единицы к телосложению также не были лишними. Куда сложнее оказалось проложить протоки от этих самых ячеек к костяным шипам в руках и хвосте. Но оно того стоило. Теперь, если заранее подготовиться, в бою у меня будет куда большее пространство для маневров. После всех моих экспериментов в моем распоряжении осталось почти сотня очков искусства. Язык не поворачивался назвать цифру маленькой, вот только с ростом уровня приток этого ресурса будет лишь скудеть. а ведь я рассчитывал на сбор полной формы зверя. Находясь в режиме искусства, проверил хитин и обнаружил, что его можно было эволюционировать в «плоть демона», ту самую, что стало моей левой лапой. Подобный апгрейд стоил чуть больше сотни, и это со всеми бонусами от покоев и ткачей. Взяв новый уровень, спокойно смогу использовать эту схему. Тем не менее, у меня не было никакого желания этого делать. Я прекрасно помнил, что за сущность даровала мне эту модификацию. Прикрыв глаза и сосредоточившись на внутреннем таймере, прикинул, что до совета оставалось около восьми часов. Когда нужно просто ждать, даже 10 минут тянутся бесконечно долго. Сейчас же время летело слишком быстро. Все, на что мне оставалось уповать, так это на способности личных покоев увеличить это время в 5 раз. Сейчас в моей голове крутились разные варианты, с чего можно было начать. В первую очередь перебирал дела, ради которых придется покинуть покои. Созданием новой брони я мог заняться и в этом месте, используя замедленное время. С искрой орезавия та же ситуация. А вот ради эксперимента с крысой из особняка придется выбраться. Все или что-то забыл? Мысленно просматривая свой инвентарь, наткнулся на демоническое сердце, сосуд для праны, который мне передала Лиэль. Я совершенно забыл о возрождении ее истока.